Глава вторая. Не стану описывать подробно моего путешествия от Тифлиса до границ Абхазии. Оно было весьма незанимательно. Зимнее время скрывало от меня живописную сторону богатой и меритинской и менгрельской природы. Плохие дороги, дурные ночлеги, холод, грязь и снег. Попеременно преследовали меня от начала до конца путешествия. До Сурама я ехал на русских почтовых телегах, всем известно, как они покойны. Через сурамские горы и далее приходилось ехать верхом на казачьих переменных лошадях. В Кутаиси я остановился на несколько дней, чтобы явиться к управляющему Имеретией, начальнику абхазского действующего отряда. Знавшему только о моём гласном назначении находиться при войсках в Абхазии, так как в Тбилиси признано было необходимым никому не поверять тайному его настоящему поручению, для того чтобы предохранить меня от последствий всякой, даже неумышленной нескромности. Оттуда я продолжал свой путь без отдыха. Теперь говорят, устроена от Тбилиси до Поти дорога, весьма удобная для проезда в самом тяжёлом экипаже. Тогда было совсем не то. В тысяча восемьсот тридцать четвертом году и еще долго после того, и верхом было нелегко проехать по этим местам во всякое время года. Особенно последние три почты, не доезжая реду ткале, были невыносимы. Дорога, проходившая над болотом, была устлана полуобтесанными бревнами, плававшими в тенистой грязи. При каждом шаге, который делала лошадь, ступая на них. Они погружались в грязь, не попав на бревно, лошадь проваливалась в болото выше колена, падала и не редко сбрасывала с себя седока. Тогда все останавливались, поднимали упавшего, освобождали лошадь из заподнив, в которую она попала, хорошо еще, если не с переломанными ногами. Не проходило и часа без подобного происшествия с кем-нибудь из нашего поезда, состоявшего кроме меня из моего слуги. в юка и обычные команды данских постовых казаков, без которых не ездили в то время даже по Мингрелии. Подобного рода похождениями и чувством постоянного голода, так как на казачьих постах имелись только хлеб да кислое вино, ограничивались мои путевые впечатления. От самого Кутаиса я не пользовался другим помещением, кроме постовых плетневых хижин, ночю в них по кавказскому обыкновению на земле. окутанный в бурку вместо постели и одеяла. Поэтому я немало обрадовался, услышав шум моря, означавший близость Ридуткале, в котором я ожидал найти некоторое вознаграждение за испытанные мною лишения. Когда мы подъехали к Ридуту, совершенно смеркалось, и только эта темнота помешала моему преждевременному разочарованию. Ридуткале Земляное укрепление, построенное на берегу моря около устья реки Хопи, посреди непроходимых болот, был в то время забытый уголок, в котором прозибали изнурённые лихорадками несколько солдат, офицеров и карантинных и таможенных чиновников. Внутри укрепления, уставленного небольшим числом деревянных строений, на всём лежала печать скуки, тоски, ветхости и бедности. От дождя, лившегося весь день, я измог до костей и был покрыт грязью, падав в ложедю несколько раз. С нетерпением я желал обогреться и отдохнуть от дороги. По приказу коменданта мне указали лучшую из комнат, определённых для приёма путешествующих по делам службы. Кроме стола, двух стульев и деревянной кровати без тюфя, в ней не существовало никакой мебели. Зато множество досок, расставленных по комнате в виде колонн, подпирали потолок, угрожавший без помощи их накрыть своей тяжестью дерзкого жильца. К моему счастью, в комнате был огромный величины камин, в котором развели огонь, позволивший мне обсушиться, сварить чаю и изжарить тощую курицу, проданную мне сторожем дома за дорогие деньги. На другой день, собираясь в дорогу, я заметил, что дом, в котором я провёл ночь, был и снаружи подпёрт с боков брёвенчатыми контрфорсами, без которых он мог легко развалиться во все стороны. Надеюсь, что решились разобрать на дрова его прежде, чем какой-нибудь несчастный путешественник нашёл под его развалинами преждевременную кончину. Сгорая нетерпением, скорее приехать в Бамборы, Где я должен был найти генерала Подцовского, командовавшего засутствием Н всеми войсками в Абхазии. Я не продлил ни на один час своего отдыха в Ридут-Кале и с рассветом другого дня отправился в дорогу. Я спешил увидеть Подцовского, потому что в Абхазии он был единственный человек, имевший возможность помочь мне в моём предприятии делом и советом, зная край. и пользуясь хорошим влиянием на абхазцев. От Ридут до Сухума вели две дороги. Первая из них, служившая для абхазцев обыкновенным сообщением из конивеков, проходила над самым морем, по береговому песку и мелким камням. Весьма неудобная для движения артиллерии и обозов, она кроме того заливалась водой в ветреную погоду. Другая была проложена нашими войсками в прошедшем году для избежания этого неудобства, в некотором расстоянии от моря. Небо было покрыто тучами, необыкновенно сильный ветер дул с моря. Гряды тёмных волн, окаймлённых белой пеной, мерно разбивались об обрывистый берег, возвышавшийся справа над дорогой и заливали её на протяжении, какое мог видеть глаз. Берегом ехать было невозможно. Казаки просили меня лучше переждать погоду, чем следовать новой дорогой, по которой, как они говорили, лошади не дойдут до первого поста, находившегося в 20 верстах от редута. Время было для меня дорого, и я, не слушая их совета, отправился по верхней дороге, разработанной генералом Н, полагая найти её всё-таки в лучшем виде. чем, как говорили поставые казаки. Но скоро я убедился в справедливости их слов. Проходя на большом протяжении через вековой лес без выбора местности вдоль глубоких лощин и по топким местам, она изливалась лентой густой черной грязи, в которой лошади утопали выше колена, спотыкаясь на каждом шагу о пни и о корни срубленных деревьев. В Абхазии снег начинал таять. Это обстоятельство не служило к улучшению обыкновенных качеств дороги. Не найдя никакого способа подвигаться по ней вперёд, мы были принуждены объезжать её по лесу, медленно пробираясь между деревьями, хлеスタвшими нас ветвями в лицо и частым колючим кустарником, цеплявшимся за лошадей и рвавшим на нас платье. Много времени отнимали у нас также переправы через бесчисленное множество речек, выступивших из своих берегов по причине ростепели и морского прибоя, останавливавшего их течение. В Анакли, менгрельском пограничном местечке, со смешанным населением из турок, менгрельцев, абхазов и армян, мы переправились через широкий Ингур. Это была единственная переправа по всей дороге от Ридут-Кале до Бамбор, на которой я нашёл паром, хотя и плохой. но на котором всё-таки можно было перевести в один раз небольшое число лошадей и повозок и при нём несколько человек перевозчиков на всех других речках мы встречали только два выдолбленных из дерева и сплочённые между собой у каюка на которых едва становилась одна лошадь и виноградную лозу перекинутую вместо каната с одного берега на другой за которую держались руками во время переправы случалось и так, что один маленький каюк, вытащенный на берег, обозначал место, где следовало переправиться. А перевозчиков не было и помену. Жители, на которых лежала обязанность оберегать переправы и содержать на них перевозчиков, исполняли кое-как свою обязанность, пока войска находились вблизи. Вслед за удалением их, они сами разбегались и уносили сверх того канаты, доски, и всё железо, находившееся на паромах. Строить на каждой переправе посты и занимать их командами было бы затруднительно и дробило бы войска, а оставлять по нескольку человек для присмотра за туземными перевозчиками было опасно. Мои конвойные казаки, хорошо знакомые с существующим порядком, завидев из дали речку, тотчас бросались отыскивать паром или каюк в кустах. И в затопленном водойю камыше снимали вьюки, расседлывали лошадей и переправа начиналась. Лошадей пускали обыкновенно вплавь, для чего один казак садился, раздевшись на лучшую лошадь, и плыл впереди, зная, что другие лошади от нее не отстанут. Людей по кладжу и седла перевозили в каюке, на дне которого помещались трудом два или три человека, занятые одной мыслью и одним делом. удержать в равновесии каюк, который подпрыгивал и крутился как щепка под напором быстрой речки, стремившейся в море, и прибоя, отбрасывавшего назад её течение. Донские казаки, содержавшие в Абхазии конную почту, были вообще хорошие пловцы, как все русские, живущие на берегу больших рек. Поэтому я не боялся потонуть, хотя сам не умел плавать. В первый день моего отъезда из Ридут-Кале я добрался с большим трудом поздно ночью до первого поста, сделав не более двадцати верст. Объезды, которые мы принуждены были отыскивать беспрестанно в лесу для того, чтобы избегнуть мучения ехать по разработанной дороге, и частые переправы нас совершенно измучили. Люди и лошади едва дотащились до ночлега. На другой день, испытав те же самые напасти, я переехал в Илори, на границу Абхазии, где в прошедшем году наши войска построили укрепления на берегу Галисги. Настоящая граница Абхазии начиналась на правом берегу Ингура. Галисга служила прежде только для разделения двух абхазских округов: Самурзаканского и Обживского. по причинам, которых я не мог никогда понять ясным образом, Самурзаканский округ был причислен нами к владением князя Мингрельского, и абхазская граница отодвинута с Ингурок к Галисге. Последствием этого отчисления было то, по крайней мере, в мое время, что самурзаканцы, избавленные от послушания своему природному князю, отказывались также повиноваться и новому владельцу. А независимое направление своего образа мыслей принялись обнаруживать воровством и разбоями. Илорские редуты, если только можно назвать этим именем неправильные кучи грязи, означавшие места, на которых следовало находиться брустверу, вмещал в своей окружной черте роту грузинского гренадерского полка. Солдаты, жившие в балаганах, построенных из жердей и из камыша, буквально утопали в грязи. Ротница их Гаус, привянский магазин, конюшни и кухни не имели места в укреплении. Желая осмотреть его внутренность, я оставил в грязи солдатские сапоги, надетые мною вместо колош, сверх тонкой черкесской обуви, и был очень доволен, когда сам из неё освободился с помощью взявших меня под руки солдат. Трудно было понять, для какой надобности редут был построен в Элоре, где он ничего не защищал, кроме оборонявших его солдат. А зачем они здесь находились и при том в числе одной только роты, еще менее того можно было объяснить. Самый редут исполнял очень дурно свое официальное назначение, потеряв под потоком абхазских осенних дождей всю оборонительную силу своего профиля. Смотря на него, невольно рождалась мысль: почему не строили тогда в Абхазии, чрезвычайно богатой стройным лесом всех родов, деревянных оборонительных казарм, укреплений из полисада, хотя бы даже из плетня, увенчанного колючим кустарником, а усиливались вскидывать насосы из жирного и лаватого грунта, совершенно неудобного для земляных построек? Человек полтораста солдат, помещенных в рядути. Ни в каком случае не были в силах ни предупредить, ни остановить беспорядков, если бы они возникли между жителями. Для надзора за переправой через Гализгу и для перемены лошадей достаточно было бы иметь здесь казачий пост, усиленный десятками двоя пехотных солдат. К нашему несчастью, в то время на Кавказе делалось множество подобных ошибок. Беспрестанно занимали места без всякой надобности. Строили укрепления, не приспособленные ни к местности, ни к роду войны, помещали в них гарнизоны слишком слабые для того, чтобы держать в страхе жителей, раздробляли таким образом свои силы, войска подвергали без всякой пользы болезням и всевозможным лишениям, а горцам доставляли этими фальшивыми мерами только случай обкрадывать и убивать русских солдат. Причина этому заключалась в невозможности главным начальникам всё видеть своими глазами и обсудить собственным умом, и в неспособности и неопытности частных командиров, особенно таких, которые прибыв из России, получали по своему чину или по какому-нибудь другому поводу отдельное начальство и не слушая старых кавказских служивых, принимались распоряжаться в горах или посреди абхазских и менгрельских болот. по правилам воинского устава и школьной фортификации того времени. Не забуду, как один из инженеров, укреплявших береговую линию, спросил с удивлением, из какой фортификации взято это правило, когда ему советовали вместо палесада, располагаемого на кроне бруствера, усадить его колючим кустарником, что было бы не только дешевле, но и действительнее. Надо прибавить, что колючий кустарник употреблялся с большой пользой ещё во времена Ермолова, при котором все укрепления на Кабардинской плоскости были усилены этим оборонительным средством. И благодаря ему всегда избавлялись от несчастья видеть в своих стенах неприятеля. Что случалось с некоторыми укреплениями Черноморской береговой линии, строители которых были весьма учёные теоретики. От Илори до Дранд считали сорок верст, которые я проехал в один день, потому что на этом пространстве встречалось меньше леса, следовательно, и дорога была получше. Через три рукава Кадора, на которых не было возможности устроить паромов по причине необыкновенно быстрого течения, мы переправлялись в брод, имея воды выше седла, так что местами лошади должны были плыть. Дранская древняя церковь, построенная, как должно полагать, в середине VI века, в одно время с Пецунским монастырём, лежит в 5 верстах от морского берега, на возвышении, образующем открытую площадь, окружённую лесом со всех сторон. Как памятник византийской архитектуры, она представляла немало замечательного, но я не имел тогда времени заняться её рассмотрением и ограничился первым впечатлением. которая она произвела на меня своей простой, величественной массой, уединенно господствовавшей над пустынной окрестностью. Кто пожелает ближе познакомиться с характером её постройки, равно как и с другими памятниками древности на Кавказе, найдёт их подробное описание в путешествии археолога Дюбуа. На право от Дранд виднелись постепенно подымавшиеся лесистые конторфорсы главного хребта, подпиравшие ряд снежных вершин, врезавшихся в горизонт зубчатой ублистящей стеной. Налево шумело моря, скрытые от глаз темными лесами. За исключением этого шума повсюду царствовала пустынная тишина. Выбор этого места под укрепления был весьма удачен. Жале только что при этом коснулись церкви, заняв её офицерскими квартирами и складом провианта. В полухристианской, полумагометанской Абхазии следовало беречь подобного рода памятники христианской старины, к которым сами абхасские мусульмане питали неизъяснимое чувство благоговения, основанное на тёмных преданиях о святыне, осенявшей веру их праотцов. В военном отношении этот пункт представлял весьма ощутительные выгоды, давал твёрдый базис для действий против цибельды, занимавшей неприступные ущелья по верховьям Кадора, и представлял по причине здорового климата и хорошей воды все условия необходимые для сбережения войск. Приятно было видеть свежие и весёлые лица солдат, ясно свидетельствовавшие в пользу дранской стоянки. Число больных в батальоне грузинского гренадерского полка, зимовавшего в Драндах, не превышало обыкновенно двенадцати человек из семисот. Это был замечательный факт между кавказскими войсками, которые обыкновенно страдали и гибли несравненно более от болезней, чем от неприятельского оружия. В Драндах я воспользовался с удовольствием дружелюбным гостеприимством батальонного командира. для того, чтобы отдохнуть один день и вознаградить себя в первый раз после Кутаиса за усиленную воздержанность, на которую я был осужден во время всего пути. До Дранд дорога спускалась к берегу через густой лес и, повертив направо, вела потом до Сухума над самым морем по глубокому береговому песку. С одной стороны моря, а с другой непроходимый лес отнимали у нее простор до того. что местами она была не шире четырех или пяти саженей. Здесь абхазцы перегородили в двадцать четвертом году дорогу высоким завалом и встретили из-за него и из лесу самым убийственным огнем русский отряд, шедший под начальством управлявшего имиретии князя Горчакова, выручать капитана Марачевского, оборонявшего около Бамбор с двумя ротами абхазского владетеля Михаила. от его воставших подданных. Несмотря на отчаянное сопротивление неприятеля и на невыгоды положения, подвергавшего их метким выстрелам в упор от невидимых противников, наши войска мгновенно овладели завалом и открыли себе дорогу в Сухум. Абхасцы, видя, что русских нельзя остановить страхом смерти и перегородить им дорогу открытою силой, рассыпались после того в опушке леса, прекратили огонь по солдатам и стали стрелять исключительно по артиллерийским и по вьючным лошадям. Перебив большую часть из них, они принудили отряд остановиться в Сухуме и выждать, пока собралось достаточное число судов для перевозки его морем в Бамбуры, потому что сухим путём не на чём было вести провиант и снаряды. От этого Марачевский едва не погиб. Более 600 убитых лошадей лежали на морском берегу и заражали воздух по дороге, что принудило нарядить на другой год два военных транспорта для отвоза их остатков в открытое море. Не доезжая 5 верст до крепости, лежало на пути абхазское селение Киласури, в котором жил Гасан-бей, дядя владельца Его рубленый деревянный дом, имевший вид широкой четырёугольной башни, стоял на высоких каменных столбах. Крытая галерея, обхватывавшая весь дом, на которую вела узкая и чрезвычайно крутая лестница, облегчала его оборону. Двор был окружён высоким палисадом с бойницами, в котором открывалась тесная калитка, способная только пропустить одного человека или одну лошадь. Довольно было взглянуть на постройку дома, на окружавший его палисад, на эту маленькую плотно затворённую калитку, чтобы понять всегдашнее состояние опасения, в котором Гассан-бей проводил свою жизнь. Тревожное положение Абхазии вообще, личная вражда, какую он успел возбудить во многих, и несколько покушений на его жизнь, от которых он спасался почти чудом. заставляли Гасан-бея не пренебрегать никакими мерами осторожности. Против его дома над самым морем находился длинный ряд деревянных лавок, принадлежавших туркам, перешедшим из Сухума в Килосури, когда крепость досталась русским. На пороге лавок сидели по своему всегдашнему обыкновению турецкие купцы и курили из длинных чубуков с видом глубочайшего спокойствия. казалось ни что, что происходило кругом, не занимало их духа, порящего в неведомых пределах. Так безжизненно равнодушно глядели они в даль. Но равнодушие их было очень обманчиво. С одной стороны, они наблюдали за дорогой, пристально разглядывая проезжающих, а с другой не упускали из виду нашей военной эскадры, стоявшей на Сухумском рейде. Ничто из происходившего на наших судах не скрывалась от их напряжённого внимания. Из всего они выводили свои заключения, имевшие одну постоянную цель обмануть бдительность наших моряков и провести запрещённый товар. Всё, что клонилось к нашему вреду и могло мешать нашим видам, радовало их душевно. Турки откровенно нас ненавидели. Это в порядке вещей. Прежде они первенствовали в Абхазии и пользовались самой прибыльной торговлей с черкесами и сапхасцами, от которой купец обогащался в 3 или 4 рейса. Теперь мы их вытеснили из этого выгодного положения и старались, кроме того, совершенно уничтожить их торговлю, захватывая и обращая в призы суда суда, нагруженные военными припасами и черкешенками. Гассан-бей, управлявший Сухумским округом на правах удельного князя, считался не без причины самым закоренелым покровителем турок, проживавших в Абхазии, и этого нельзя было ставить ему в вину. Религия, привычки молодости склоняли его на сторону турок, и кроме того, он находил постоянный источник доходов в своём Киласурском базаре. Турецкие купцы платили ему значительную пошлину за право торговли и сверх того доставляли ему все редкие товары, которых нельзя было найти в целой Абхазии. Носились тёмные слухи про ночную торговлю на этом базаре, несравненно более оживлённую, чем какую представлялась его дневная деятельность. Про лодки, виденные в лесу недалеко от Килосури, к которым съезжались в ночное время толпами вооружённые люди, Но всё это были, кажется, одни пустые толки завистников Гасанбея. Наши военные баркасы, проходившие иногда случайно ночью мимо Киласури, никогда не замечали ничего подобного. Базар они находили всегда в глубоком сне, а по всему берегу на расстоянии 10 верст от Гасанбеева дома не было уголка, в котором могла скрыться турецкая чехтерма. В этом ручались все наши моряки, осматривавшие берег с величайшим вниманием. Поэтому кыласурские турки невозбранно продолжали продавать табак, рахат-лукум и бумажные материи и следить с участием и любопытством за нашей اسکадрой, рассматривая её, когда было нужно, в свои длинные зрительные трубы. Прибыв с намерением отыскать в Абхазии средства проехать за Гагры, к неприязненным черкесам я не мог долго оставаться на одном месте я должен был делая беспрестанные поездки знакомиться с краем и с людьми от которых по моему расчёту можно было ожидать помощи для моего предприятия прежде всего было необходимо составить себе связи и знакомства между абхасцами с которыми обстоятельства заставляли меня иметь дело и найти благовидный предлог для моих будущих поездок способный отвлечь их недоверчивое любопытство от моего настоящего намерения. Мне казалось, что лучше всего начать дело с умного и хитрого Гасанбея, тайного противника русских, имевшего большой вес у абхазцев, недовольных существовавшим порядком вещей. Я решился наменовать его дома. Для меня было очень важно приобрести его расположение и, если можно, выиграть его доверенность. Не рассчитывая даже на его содействие, всё-таки было лучше иметь его приятелем, чем врагом. Его вражда была бы вдвойне для меня опасна по причине связей, которые он имел в горах. К счастью, предлог для моих будущих странствований по Абхазии был у меня приготовлен, и не только должен был успокоить любопытство Гасан-бея, но даже заинтересовать его самого, касаясь несколько его личных расчётов. Он заключался в Цабельдинском деле, о котором мне было поручено собирать при случае самые точные сведения. Упоминая об этом деле, я считаю необходимым объяснить, что такое был в то время Цабелда и в чём состоял, говоря дипломатическим языком нашего времени, Цабельдинский вопрос. Очень простой для горцев, но чрезвычайно запутанный для нас. Абхазия, подчинившаяся России в лице своего владельца, Занимала морской берег от Энгура до Бзыба и делилась на четыре округа: Самурзаканский, Обживский, Сухумский и Бзыбский. Самурзаканский округ, как я прежде упомянул, был нами отчислен к Менгрелии. Кроме того, находилось в горах между источниками Бзыба и Кадора независимое общество, составленное из абхазских выходцев, именуемое Цбель и должноствовавшее По своему географическому положению между Снеговым хребтом и Абхазским побережьем составить пятый округ Абхазии, но которая всегда отказывалась повиноваться владельцу, находя в неприступности занимаемого им положения достаточную защиту от его притязаний. Когда русские войска занялись в Абхазии разработкой дорог, цивильдинцы воспользовались этим обстоятельством для того, чтобы беспрестанно тревожить нас. Угонять порционный скот лошадей и убивать одиночных солдат, удерживаясь впрочем от нападений открытой силой. Кроме прямого вреда, который они нам делали, их пример увлекал иногда абхазцев, и что было хуже всего, давал им случай производить кражи и убийства под их именем. Малочисленная цыбельда, состоявшая по нашим тогдашним сведениям не более как из восьми сот. И ли тысячи семейств служило неприятною помехой для наших дел в Абхазии. Для усмирения её силой надо было пожертвовать временем и частью войск, которые, казалось, полезнее было употребить на работы, имевшие предметом скорейшее устройство береговой линии, обещавшей, как тогда полагали, отнять у горцев все способы сопротивления. В то время мингрельский владетель Дадиан предложил свои услуги, обещая мирным путём склонить цабелдинцев жить покойно и даже подчинить себя русской власти, если их навсегда избавить от покушений абхазского владытеля на их независимость. Предложение его было принято с большим удовольствием, да диан не имел никакого значения у цабелдинцев и мог на них действовать только через гасанбея, которого сестра была замужем за хинкурусом маршанием. одним из цибельдинских князей. Оба они сошлись в этом деле, ненавидя в равной степени Михаила, владельца Абхазии, и имея в виду выслужиться на его счёт перед русским правительством и сделать ему чувствительную неприятность, уничтожив окончательно его влияние на цибельдинцев. Но связь Гассан-бея с Дадианом не могла быть откровенна, действуя с одной стороны против выгод Михаила, Он с другой мешал под рукою переговорам додиана с цабелдинцами, не видя особых выгод для себя в положительном успокоении Абхазии и в примирении её горных соседей. Между тем и Михаил принял косвенное участие в этом деле, противись сколько было возможно, происком додиана и гасанбе совершенно отвлечь от него цабелду. Как владетель, он был прав. действуя в пользу своей власти, которая одна могла послужить к сохранению в обход чего-то похожего на гражданский порядок. Мы русские не имели в ней тогда никакого нравственного значения и могли опираться на одну только силу. Да и в Цабельдинском деле он имел возможность более способствовать нашим выгодам, чем его два соперника. Особое расположение к Дадиану Мингрельскому И какое-то бессознательное предубеждение против Михаила не позволяли нам ясно видеть истинное положение дел. Из всех этих противоположных интересов сплелась, как водится у горцев, непроницаемая сеть самых хитрых интриг, в которые русские власти запутались наконец ничего не понимая. Я не имел самоодейной мысли распутать эту сложную, хитро связанную интригу. Но находил весьма удобным воспользоваться ею для моей собственной цели. Она мне давала случай сблизиться с Гассан-беем, нежаловшим нас вообще, а через него и с другими туземцами, врагами русского порядка, между которыми я скорее всего мог отыскать помощников для моего предприятия и узнать их мысли, не сколько не обнаруживая сокровенных желаний. Подъехав к дому, я остановился и не называя себя, послал узнать, желает ли гассан-бей видеть у себя проезжего. Это одна из выгодных сторон кавказского гостеприимства. Чужого человека принимают, не спрашивая, кто он, откуда и куда едет, пока он сам не сочтёт необходимым объявить об этом. Иногда только за тайну одному хозяину, имея причину скрыть своё имя и свои дела от посторонних людей. Пока обо мне докладывали, прошло хороших полчаса. В это время рассматривали из дому меня и моих конвоирных с большим вниманием. Беспрестанно показывались у бойниц разные лица, вглядывались в меня очень пристально и потом исчезали. Наконец, калитка отворилась, и Гасан-бей вышел ко мне навстречу, имея за собой несколько абхазцев с ружьями в руках. Я увидал в нём плотного человека, небольшого роста, одетого в богатую черкеску с высокой турецкой челной на голове, вооружённого двумя длинными пистолетами в серебряной оправе. Один из них он держал в руке готовый для выстрела. Кто только знал Гасан-бея, не помнит его без этих пистолетов, спавших его раза два от смерти, из которых он стрелял почти без промаха, оставив лошадь Я подошёл к нему с просьбою дозволить мне назвать себя и объясниться во всём, когда мы будем наедине. Гассан-бей молча ввёл меня в комнату, усадил на низком диване против себя, потребовал кофею и чубук, как следовало по турецкому обыкновению, и выслал прислугу. Я назвал себя, сказал о моём назначении состоять при войсках и о причине, побудившей меня одеться по черкесски. Имея прибавил я поручение изучить Цбелдинское дело, что требовало от меня беспрестанных поездок по Абхазии, я счел благоразумным не обращать на себя внимания народа. Моя откровенность до того понравилась Гассан-бею, что мы через полчаса сделали совершенноми друзьями и поверяли друг другу свои самые сокровенные мысли, разумеется, не теряя должной осторожности. Он не только согласился со мною, по крайней мере, на словах во всём, что я говорил насчёт сильно интересовавших его абхазских и цибельдинских дел, и похвалил моё намерение под черкесской одеждой остаться для народа неизвестным лицом, но снабдил меня сверх того множеством весьма основательных советов, касавшихся моей личной безопасности. После многоблюдного турецкого обеда приправленного красным перцем до такой степени, что я опалил себе горло и нёбо как огнём. Гассан-бей проводил меня до Сухума с довольно пёстрой толпой своих конных телохранителей. В крепость он не заехал, имея от неё непреодолимое отвращение с того времени, когда его схватили в ней неожиданно перед отправлением в Сибирь. Сухум произвёл на меня самое неблагоприятное впечатление. Базар, находившийся перед крепостью, состоял не более как из 20 грязных духанов-кабаков, в которых были выставлены для продажи без всякого разбора вино, водка, табак, сёдла, оружие, говядина, солёная рыба, овощи и самые простые турецкие материи. Хозяева были греки и армяне. По единственной топкой улице этого рынка прохаживались лениво несколько абхазцев с винтовками за спиной, с бышлыками на голове, повязанными в виде челмы, и перебегали матросы в своих холщовых брюках и тёмно-зелёных куртках, заглядывая в лавки и торгуясь с купцами. Только из одного духана раздавались весёлые голоса. В его открытом окне виднелись и палеты, и фуражки наших морских офицеров. Это был духанто Ганеса, избранный ими для постоянного пристанища на берегу, единственное место отдыха в Сухуме, доставлявшее им возможность за стаканом портнера или марсала забывать невыразимую тоску, которую он наводил на каждого. Таганэсова лавка отличалась от других духанов поставленной перед её дверями гипсовой статуей с транспорта, потерпевшего кораблекрушение посреди Сухумской бухты. Крепость, построенная из дикого камня в виде четырёхугольника, около 100 саженей по фасу, с башнями по углам, имела вид развалины. Внутри её помещались две ветхие деревянные казармы, госпиталь, артиллерийский цех, гаус, провианский магазин и дом коменданта. Сухумский гарнизон составляли две пехотные роты и команда крепостной артиллерии. Люди имели болезненный вид несчастных жертв, обречённых на вечную лихорадку, от которой половина их ежегодно умирала. Они знали это и нельзя сказать спокойным духом но беззаботно несли свою участь, не переставая исполнять тяжелую службу с покорностью, свойственную русскому солдату. Побеги случались между ними очень редко. При турках считали в Сухуме около шести тысяч жителей. В тридцать пятом году нельзя было насчитать и сотни сверх гарнизона. Прежде крепость была окружена красивыми предместиями, отличавшимися множеством тенистых садов. и пользовалась отличную водой, проведённую из гор Далеи-Миле. Турки называли Сухум вторым Стамбулом. Теперь растялялись около крепости Болото, заражавшее воздух своими гнилыми испарениями. Водопроводы были разрушены, солдаты пили вонючую тинистую воду, и это было главной причиной болезней. Нас нельзя было нисколько винить в упадке Сухума. Он был неотвратимым последствием неблагоприятных обстоятельств, сопровождавших пребывание наших войск в Абхазии. Видя, что мы положительно утвердились в крепости, турки оставили немедленно предместье. Абхасцы не имели обыкновения жить в городах, а русское население не могло существовать в соседстве их при тревожном и неустроенном состоянии, в котором находился край. Окрестности Сухума опустели. И только в стенах крепости прозибали около 400 русских солдат, из числа которых 100 человек постоянно лежали в лазарете. Весьма понятно, что эта горсть людей не могла в одно время исполнять службу, обороняться от разнившего её неприятеля и производить около крепости очистительные работы, лежавшие прежде на всём турецком населении. В таком положении застал я сухом впрочем если крепость и её окрестности не имели ничего живого и привлекательного зато рейд представлял картину самой оживлённой деятельности кроме нескольких десятков турецких чектерм качавшихся на воде около 10 русских военных судов разной величины начиная от красивого фрегата до уродливой толлы лежали на якоре перед сухумом Тяжёлые баркасы и лёгкие шлюпки перерезали бухту по всем направлениям, сообщая с берегом и с судами, на которых кипела работа. Эскадра спешила исправиться от повреждений, причинённых ей последней бурией, недели за две до моего приезда. Статуя, поставленная у дверей таганесова духана, принадлежала транспорту, выброшенному на берег этой убури. Причем его капитан и четыре матроса сделались жертвой у моря. И другие суда были близки испытать ту же участь, если бы не унялся ветер. Фрегат, на котором находился контр адмирал, касался уже дна. Корвет и бриг потеряли рули, не считая поломанных мачт, рей и букшпритов у прочих судов. Все это происходило в Сухумской бухте. Несмотря на двойные и тройные якоря, корабли не смог к берегу. Сильный ураган налетел с такой быстротой, что наша эскадра не успела уйти в открытое море. Мне очень хотелось побывать на наших кораблях и познакомиться с морскими офицерами, пользовавшимися уже тогда репутацией образованных людей и отличных моряков. Но я должен был на этот раз отказать себе в этом удовольствии. имея в виду доехать как можно скорее до Бамбор, оставив Сухум на другой день с рассветом, я приехал к обеду в Бамборское укрепление. От Сухума до Бамбор считались сорок пять верст довольно удобной береговой дороги, загроможденной камнями только в одном месте, что не составляло, впрочем, чувствительного препятствия для пешего или для конного. Брод через Гумисту считался довольно опасным в полноводье. Другие маленькие речки не заслуживали внимания. В бамбурах, где я должен был иметь своё постоянное пребывание, помещались батальон 44-го егерского полка, полковый штаб и все главные военные заведения и склады для войск, занимавших Абхазию. Генерал Подцовский, командир егерского полка и начальник всех войск во время отсутствия генерала А, жил в бомборах, занимая длинный низенький дом с небольшим садиком впереди, стоявший возле Гауптвахты на обширной площади. Укрепление имело вид большого бастионированного параллелограмма и состояло из земляного бруствера обыкновенного размера. Внутренность его разбитая на 6 правильных кварталов, обстроенных небольшими чисто выбеленными домами, длинными казармами и магазинами, была опрятна и не наводила тоски, свойственной другим абхазским укреплениям. Возле крепости находился небольшой форштадт с неизбежным базаром, населённым армянскими и греческими торговцами. Сюда абхазцы А под их покровительством и незнакомые неприятельские черкесы приходили менее для торговли, чем для того, чтобы узнавать новости и выясматывать, что делается у русских. Положение Бамбор в широкой и привольной долине реки Пшандры в трех верстах от морского берега и почти в таком же расстоянии от селения Лехны или Сауксу, как его называли турки, место пребывания владителя Абхазии. давало этому пункту значение, которым Подцовский воспользовался весьма искусно для сближения с нами абхазцев и для распространения на них сколько было можно нашего нравственного влияния. Вамборы имели только одну невыгоду, общую со всем берегом, на котором кроме трёх бухт Геленджикской, Суджукской и Сухумской, нигде не существовало удобного якорного места. Суда не могли бросать перед бомборами якоря ближе 3 миль от берега, что служило чувствительным затруднением для выгрузки военных тяжестей, привозимых сюда в довольно большом количестве. Сверх того, суда должны были уходить в море с открытого бомборского рейда при первых признаках будущей зыби и запасение быть брошенными на берег прежде, чем разыграется ветер, который позволил бы распустить паруса. В тридцать девятом году военный пароход, стоявший на якоре в Туапсе, разбился, прежде чем успели развести пары. Подобных несчастных примеров можно было насчитать очень много. Приехав в Бамборы, я не меняя одежды пошел явиться к генералу Подцовскому. Его ласковый прием ободрил меня с первого раза и расположил к этому почтенному человеку. Впоследствии, чем ближе узнавал я его, тем более возрастала моя вера в его душевную доброту. По его приказанию меня поместили в крепости, в двух светлых и покойных комнатах, снабжённых всем, что могло быть необходимо для отдыха и для занятий. Слишком мало, думая в то время об удобствах жизни, я оценил эту заботливость обо мне со стороны Подцовского не по мере удовлетворения моих скромных потребностей. а по силе доказанной им внимательности. Эта квартира, которую я помню будто вчера, только с ней и расстался, редко впрочем, видела меня в своих стенах. Я спал или изредка занимался в ней, находясь всё остальное время в разъездах или в доме у Подцовского, который по кавказскому гостеприимному обычаю с первого дня пригласил меня бывать у него и обедать, когда захочу. Жена трой маленьких детей и две воспитанницы лет 10 составляли его семейство. Подцовская была весьма недурна, добродушна и старалась всеми мерами сделать свой дом приятным для посещавших его, в числе которых я бывал почти ежедневным гостем. Кроме неё находились в укреплении ещё три офицерские жены, которых можно было, за неимением других, пригласить на кадриль или мазурку. Ими ограничивалось наличное женское общество, что нисколько не мешало молодым офицерам танцевать и веселиться от всей души в неизвестном уголку земли, носившим название Бамбор. На берегу моря, недалеко от укрепления, зимовали батальон грузинского гренадерского полка и артиллерийская батарея, принадлежавшие к абхазскому действующему отряду. Это обстоятельство служило к немалому оживлению бомборского общества. Во всю зиму Подцовская давала у себя танцевальные вечера по два раза в неделю. Не только выше поименованные дамы, но и ее маленькие воспитанницы принимали в них участие, а за недостатком женского пола становились молодые офицеры и танцевали до упаду. Люди пожилые, не танцующие, проводили вечер за бастонным столом. Бал кончался ужином, более сытным, чем изысканным, за которым не жалели абхазского вина, которое право было весьма недурно. Всё это было очень незатейливо, но занимало молодёжь, богатую избытком жизни, и отвлекало от менее невинных удовольствий, неразлучных с военной зимовкой. Забавно было видеть, как в тёмную дождливую ночь собирались на бал. Из прибрежных бараков офицеры съезжались верхом, укутанные в бурки и бышлыки, провожаемые казаками, освещавшими дорогу факелами, а иногда и пехотным конвоем, заряженными ружьями, без которого неблагоразумно было ехать через лес, находившийся между морем и укреплениями. Гости, жившие в стенах крепости, приходили пешком. Глубокая грязь, затапливавшая все улицы при первом дожде, не допускала обыкновенных калош, вместо которых принуждены были надевать сверхкомнатной обуви тяжёлые солдатские сапоги. Нелегко было совладать с ними в грязи, поэтому два солдата провожали каждого посетителя. Один вёл его под руку, другой светил впереди фонарём. Я был тогда довольно молод, готов воспользоваться каждым случаем, обещавшим некоторое удовольствие, и поэтому не сколько не пренебрегал скромными бомборскими вечерами. Но главное удовольствие я находил бесспорно в обществе самого Подцовского. С удивительным терпением и скромностью, принадлежащими истинному достоинству, он объяснил мне самым подробным образом свои прежние действия в Абхазии и ознакомил меня с положением края. Уверившись в его прямом характере и здравом смысле, не подчинявшихся внушениям мелочного самолюбия, я открыл ему в скором времени настоящую цель, которую я преследовал в Абхазии. В скромности Подцовского я был уверен, потому что никто лучше его не понимал опасности, который могло подвергнуть меня одно неосторожное слово. По его мнению, не существовало никакой возможности проехать из Абхазии за Гагру. во первых, потому что он не знал абхазца, могущего быть моим проводником, а во вторых, по причине удвоенной осторожности, с которой у неприятелька Раулял Гагренский проход со времени прибытия в абхазию действующих войск. Позже я совершенно убедился в справедливости его мнения, но на первый раз не смел отказаться от своего предприятия, основываясь только на его словах. и не уверившись сам в положительной невозможности исполнить его с этой стороны, я не скрыл от него моего намерения стараться всеми силами опровергнуть фактам его убеждения. После чего он откровенно пожелал мне успеха, обещая помогать мне со своей стороны, сколько будет возможно. Слово свое он сдержал как следует. Чувство душевного уважения, которое я сохранил к его памяти до сих пор, 27 лет после нашего знакомства побуждает меня указать на его, хотя и не громкие, но весьма полезные заслуги в Абхазии. Потовский начал свою службу на Кавказе с юнкерского звания 30 лет до нашей встречи. На глазах Цыцанова, Котляревского и Ермолова он брал с боя каждый чин и будучи полковником был назначен при Алексее Петровиче Спервадтефлиским комендантом. а потом командиром сорок четвертого ягерского полка. Это обстоятельство свидетельствует уже достаточно в пользу Подсовского, потому что Ермолов не имел обыкновения давать полки людям ради имени, связей, дружбы или его утешения прекрасных глаз. Кроме того, обладал отменным даром угадывать людей и употреблять их согласно с их способностями и наклонностями. Из немалого числа генералов, командовавших при мне на Кавказе, я знал только одного, равнявшегося с ним в этом отношении. Это был Алексей Александрович Вильяминов. Факты, которые я имел перед глазами, ясно доказывали, что Ермолов не ошибся в Подсоевском. В тридцатом году он высадился в Абхазии с десятью ротами своего полка, с восьмью орудиями и с командою казаков, занял Гагры, Пецунду и Бамборы. и не переставал трудиться с того времени над устройством порученной ему части что он успел в этом более чем можно было ожидать от скудных средств которыми он располагал должен был сознаться каждый человек видевший бомборы и понимавший военное дело укрепив пицунду и гагры и построив в них необходимые помещения для гарнизонов Потцовский успел в 4 года полковыми средствами возвести Бамборское укрепление с казармами, офицерскими домами, всеми солдатскими хозяйственными заведениями и окружить его садами и огородами, возбуждавшими удивление и зависть абхазцев. Кроме главного укрепления, он построил редуты из палисада на берегу моря для склада провианта, На реке Хыпсте для сбережения полковых лошадей, ходивших в этом месте на траве, и на реке Мцыше для защиты пильной мельницы, им же устроенной. Все эти работы были произведены руками солдат без всякого отягощения для них. Надо было видеть его заботливость о солдатских нуждах и его снисходительность к их недостаткам. не мешавшие ему нисколько поддерживать между ними самую строгую дисциплину, чтобы оценить вполне его практический ум и сердечную доброту. Абхазцев он умел привлечь к себе и овладеть их доверенностью, приноравливаясь к их понятиям и не нарушая ни в коем случае данного слова. Сами вероломные, они тем более умели ценить правдивость. Они верили ему безотчётно и приезжали к нему издалека за советом и за помощью. В подобных случаях он помогал им часто своими собственными деньгами, не заботясь, будут ли они ему возвращены правительством. Пыльная мельница Намцыши служила одним из главных способов сближения абхазцев со своими русскими соседями. До Подцовского абхазцы не видывали пыльной мельницы. и делали доски с руки пилой и топором или получали их морем от турок. Мало помалу они стали приезжать нам в Цышу, выменивать и выпрашивать доски у Пацовского, который он им давал под разными условиями, имевшими в предмете выгоды полкового устройства. Сношения завязались, и скоро возникла из них некоторая зависимость абхазцев от русского изделия. Надо быть очевидцем подобного обстоятельства, чтобы понять, как легко можно сблизиться иногда с необразованным противником с помощью самого простого средства, если оно даёт ему материальные выгоды, заставляющие его забывать хотя на время нравственный гнёт, который всегда лежит на завоёванном народе. Значение, которое Подцовский умел приобрести в глазах абхазцев, отзывалось на всех русских. в бзыпском округе где находились бомборы не было слышно о нападениях на наших солдат ходивших по одиночке в самые дальние селения абхасцы встречались с ними как с добрыми знакомыми детьми подцовского которого они любили говоря о хороших отношениях существовавших в бзыпском округе между русскими и абхасцами надо отдать справедливость владельцу прелагавшему со своей стороны все старания поддержать эти отношения. Н смотрел на вещи другими глазами, и право не его вина, если наши дела не приняли в то время более выгодного для нас оборота. Вмешавшись, как начальник страны в споры Дадиана и Гасанбея с Михаилом, он принял слишком явно сторону первого, видимо, задел интересы последнего. Оскорбил его самолюбие и возбудил в нём неудовольствие, имевшее последствием разлады в других делах, которые по своему существу вели к цели столь же выгодной для самого владельца, как и для нас. Подцовский то и дело мерил обе стороны и улаживал их отношения, что не всегда было легко при столкновении русской начальственной власти с ладетельской гордостью, опиравшейся на сан и на свои независимые права. Вскоре после моего прибытия в Бамборы я поехал с Подцовским в Лехна, представиться владельцу, имевшему в то время звание полковника лейб-гвардии Преображенского полка. Дорога вела по широкой и совершенно гладкой поляне, уставленной тополями, шелковичными и ореховыми деревьями, повитыми до самой вершины необыкновенно толстыми лозами, составляющими одно из главных богатств абхазских поселян. От винограда, растущего в изобилии на этих лозах, получается очень порядочное вино, добываемое в Абхазии самым первобытным способом. Жители делают для этого яму в земле, обкладывают её глиной и потом обжигают сколько можно, разложив в ней огонь. Вытоптав виноград ногами в этой яме, из неё вычерпывают вино, когда сок перебродил, и хранят его в глиняных кувшинах, зарытых в земле. Лозы стоят в поле без ограды. Каждый хозяин знает своё фруктовое дерево и употребляет весьма дешёвый способ для сбережения его от воров. Для этого привешивают к лозе к скотине или к каждому другому предмету, который желают уберечь от воровских рук, кусок железного шлака. Ни каждый горец осмелится тронуть вещь, отданную под покровительство этого талисмана. угрожающего, как полагают, насильственной смертью чужим рукам, которые позволят себе коснуться его. Впрочем, и Кавказские горы имеют своих вольнодумцев, пренебрегающих подобного рода угрозами. От них уберегает одно ружьё, исправляющее у черкесов главную полицейскую должность. Дом владельца нет причины описывать подробно. Архитектурой он был много похож на дом Гасанбея. И отличался от него только размерами, будучи несравненно выше и просторнее. Полисад заменялся высоким плетнёвым забором, огораживавшим чрезвычайно обширный двор. Вместо тесной калитки отворялись для приезжевых широкие ворота. Заметно было, что Михаил менее Гасанбея опасался врагов или более надеялся на своих окружающих. Налево за ограду, в расстоянии ружейного выстрела от владельческого дома, находилась старинная церковь. Въезжая на двор, я рассматривал с большим любопытством дом и его окрестности, представлявшие для меня много замечательного. Здесь две русские роты и двадцать два абхазца, не покинувшие своего князя, защищались в двадцать четвертом году более трех недель против десяти или двенадцати тысяч джекетов убыхов. и бунтующих жителей Абхазии. Около 350 человек, занимавших дом службы и двор, огороженный одним плетнём, без рва и бруствера, успели не только выдержать осаду, но отбить удачно несколько нападений открытой силой, пока не выручил их высадившись в бомборах князь Горчаков, командовавший войсками в Имеретии. Во время осады неприятель занял церковь, о которой я выше упомяну. командовавшую над всей окрестностью и стал обстреливать из неё середину двора. В тёмную ночь 20 солдат под командой порутчика, не припомню его имени, сделали вылазку, ворвались в церковь и перекололи всех засевших в ней абхазов, кроме одного, успевшего скрыться на хорах. Очистив церковь, они отступили в ограду владельческого дома, потеряв только 4 человек. Этот урок подействовал на неприятеля так сильно, что он не решался более занимать церкви, стоявшей, как опыт доказал, слишком близко от руки и штыка наших солдат. Человек, уцелевший в церкви от побоища, был известный обхазиец Каца Маргани, передавшийся впоследствии всей душой на сторону владельца, который, кажется, теперь ещё жив и пользуется генеральским званием. Сам Катца рассказывал мне об этом ночном происшествии, признаваясь, что при одном воспоминании о нем его пробирает дрожь и что он в жизни своей не испытал ничего более ужасного. Катца же, как все знают, был не из числа робких и в продолжении своей жизни ни раз глядел смерти в глаза без страха. На дворе владельцкого дома не существовало тогда колодца. А водой пользовались из ручья, протекавшего возле самой ограды. К ручью вёл спуск под гору, около 10 сажен по совершенно открытому месту. Днём неприятель занимал все пункты, с которых можно было обстреливать ручей и засыпал пулями каждого, кто подходил к воде. Ночью он приближался к самому ручью, опасаясь, что абхазцы перебьют поочерёдно всех людей, пытавшихся достать воды. решили придумать другое, более безопасное средство запасаться ею. В доме оказался старый винный бурдьюк, который ухитрились приспособить для этой потребности. Его поставили на колёса, к верхнему концу приделали клапан, а к нижнему груз. И в этом виде начали спускать на верёвках в ручей, где он наполнялся водой, после чего его втаскивали на гору. Несколько дней гарнизон пользовался водой, добытой этим замысловатым способом. Сначала неприятель осыпал бурдюк выстрелами, но пули скользили по его толстой и упругой оболочке. Тогда несколько неприятельских удальцов подкрались ночью к самой ограде, и когда наши на рассвете стали опускать бурдюк за водой, они напали на него и изрубили кинжалами. Почти все они заплатили жизнью за это отважное дело, но другого бурдюка не было, и гарнизон остался без воды. После нескольких дней мучительной жажды дождик, пошедший вовремя, помог нашим людям. Провианту не было совсем, люди доедали последнюю кукурузу, заготовленную в доме для владельцких лошадей, которые были съедены уже прежде. В это то время подоспел князь Горчаков. Я освободил осуждённых, принудив горцев удалиться. Об этой защите владетельского дома в Лехне нашими солдатами, кажется, никто не писал, и я слышал о ней только в Абхазии, на самом месте действия. Командовал ротами, принадлежавшими к 44-му егерскому полку, капитан Марачевский, которого Ермолов наградил за это дело орденом Святого Владимира четвёртой степени с бантом. что считалось в то время необыкновенным отличием. Михаил Шервашидзе, абхазский владетельный князь, носивший у своих имя Гамид-бея, был тогда красивый молодой человек лет 24, пользовавшийся всеми качествами, имеющими высокую цену у черкесов. То есть был силён, стрелял отлично из ружья, ловко владел конём и не боялся опасности. Как правитель он был, несмотря на свою молодость, далеко не хуже, если не лучше других многих хваленных кавказских владельцев. Понимал простые нужды своего народа и умел заставить себе повиноваться. В отношении русских он держал себя как следует, без особой гордости и без подобострастия. Действовал не скрытно и охотно исполнял все наши требования. когда они не находились в совершенном разногласии с средствами, использую обхазие. Я познакомился с ним очень коротко и искренно полюбил его за участие, которое он мне показывал, и за его откровенные поступки со мною. Подцовский понимал его настоящим образом и как умный человек защищал его против людей, обвинявших его в нерасположении к русскому правительству. потому только что они не находили в нём всегдашнего выражения покорности, которое в сущности так редко доказывает истинную преданность. Как настоящий горский князь, Михаил исполнял правила гостеприимства в самых широких размерах. Никто не уезжал из его дома без угощения и без подарка. Мне он подарил в начале нашего знакомства прекрасную винтовку, с которой я потом никогда не расставался. до моего последнего весьма неудачного путешествия, лишившего меня и этой дорогой для меня вещи. Насчёт цабельды Михаил объяснился со мною без всяких хитростей. Всё, что он говорил об этом деле, вполне согласовывалось с мыслями Подцовского. Он считал не только бесполезным, но даже вредным уговаривать цабельдинцев покориться, когда они сами не находили в этом ни нужды, ни выгоды. Это значило придавать им важность, которой они не имели. Только сила могла их принудить променять свою необузданную волю на подчинённость, тягостную для каждого горца. Прекратить же их набеги и сделать их по возможности безвредными для русских в Абхазии мог только он один, при добровольном содействии своего народа. Для этого он должен был сохранить в полной силе свою власть над абхазцами. И то значение, которым он пользовался в Цобельде, зависевшей от него по случаю зимних пастбищ, удобных для них только в его владениях. Он никак не рассчитывал допустить Дадиана мешаться в его дела или предоставить Гассан-бею случай усилить своё личное значение насчёт его владетельных прав. Это было ясно и так справедливо, что тут нечего было спорить. Подцовский, заботясь сколько было возможно облегчить для меня отношения с абхасцами, назначил порутчика своего полка, абхазского уроженца Шакрилова, находиться постоянно при мне в звании переводчика. Шакрилов говорил равно хорошо по-русски, по-абхазски и по-турецки, знал основательно свою родину и к этим качествам, делавшим из него весьма дорогую находку для меня, пресоединял ещё большую смелость, прикрытую видом необыкновенной скромности. Он и другой обхазиец, Цанбай, первые решились вступить ещё молодыми людьми в русскую военную службу. Подцовский, желая этим способом составить новую связь с обхазицами и приманить их выгодами службы, взял Шакрилова и Цанбая к себе в дом на воспитание, и в несколько лет образовалось из них прекрасных офицеров. ни в чём не отстававших от своих русских товарищей. Шакрелов был женат, имел старика отца и трёх братьев. Отец и старшие братья остались мусульманами. Два младшие брата, Муты и мой переводчик Николай, продолжавший также носить звание эмина, приняли христианскую веру. В Абхазии нередко встречались подобные случаи, когда в одном и том же семействе бывали и христиане, и мугометаны. что впрочем нисколько не вредило их родственному согласию. VI по XVI век весь абхазский народ исповедовал христианскую веру. Церковью управлял независимый католик, имевший пребывание в Питсунском монастыре. В Драндах находилось епископство, и кроме того, вся Абхазия была усеяна церквами, развалины которых я встречал на каждом шагу. турки, обратившие абхазцев в маггаметанскую веру, не успели совершенно уничтожить в них воспоминаний о христианской старине. В абхазском маггаметанстве не трудно было заметить следы христианства в соединении с остатками язычества. Когда Сефербей принял христианскую религию, примеру его последовали некоторые абхазцы, другие крестились позже, при его наследниках. Новообращенные христиане строго исполняли все наружные обряды, налагаемые церковью, не расставаясь однако с некоторыми мусульманскими привычками, вошедшими в народные обычаи. Они имели, например, не более одной жены, но зато позволяли себе менять ее при случае. Абхазские магометане не отказывались ни от вина, ни от мяса, ни чистого животного, противного каждому добрумому мусульманину. Христиане и магометане празновали вместе Рождество Христово, Святую Пасху, Духов день, Джуму и Байрам, и постились в Рамазан и Великий пост для того, чтобы не давать друг другу соблазна. Те и другие уважали в одинаковой степени священные леса и боялись не на шутку горных и лесных духов, которых благосклонность они снискивали небольшими жертвами, приносимыми по старой привычке тайком. так как это запрещалось им священниками. В Бамборах я не терял долго времени. Одна из моих первых поездок была направлена в Пицунду, куда я поехал вместе с Подцовским с целью осмотреть место для постройки укрепления, должноствовавшего обеспечить сообщение Гагр с Бамборами. Пицундский монастырь, занимаемый нашими войсками, лежал на берегу моря, совершенно в стороне от прямой Гагрской дороги. загорожены от неё и от Бамбор цепью невысоких, но очень крутых, покрытых лесом гор. Через эти горы вела в Пецунду довольно неудобная вьючная дорога, проходимая только для войск, а не для артиллерии и для тяжестей, которые принуждены были доставлять туда морем. От Бамбор до Пецунды считалось 28 верст, от Пецунды до Гагар 18. Прямая Гагринская дорога была 12 верстами ближе, и на ней не встречалось гор. На ней же существовал около от Джепхуна довольно удобный брод через Бзып. Между Петсундой и Гаграми переправа через эту реку возле её устья была в полноводье положительно невозможна, а в остальное время года чрезвычайно опасно по причине переменчивого ложа, то заносимого сморя песком, то размываемого быстрым речным течением. Бзыб обтекал северную подошву горного хребта, заслонявшего Питсунский мыс от Бамбор. Между Бзыбом и отраслью главного Кавказского хребта, примыкавшей за гаграми к морскому берегу, открывалась широкая равнина, принадлежавшая по своему положению к Абхазии. Но загагрские джикеты завладели ею для пастбища. Я прест ци молча терпели это нарушение своих прав, чтобы не заводить открытой ссоры с своими нахальными соседями. На берегу Бзыба, у поворота дороги через горы в Пцынский монастырь, находилось многолюдное поселение Аджипхуна, в котором жили инал и пы, считавшиеся после владельца самыми богатыми и сильными князьями в Абхазии. От Бамборда от Жебхуна существовала уже весьма удобная дорога. Далее не встречалось никакого затруднения проложить ее по совершенно ровной местности до самого Гагринского монастыря. Выгоднее от Жебхуна нельзя было найти пункта для предполагаемого укрепления. Оно оберегало бы здесь в одно время дорогу от Бамборк к Гаграм и к Пецунде и переправу через Бзып. повеливало бы неприятельскими пастбищами и наблюдало за пограничным абхазским населением, имевшим постоянные сношения с приморскими одноплеменными с ним джигетами. Подцовский одобрил мой выбор во всех отношениях. Я прибавил чертёж проектированного мною укрепления, приспособленного к местным обстоятельствам, земляного редута с деревянными оборонительными казармами посреди фасов. от которых выдавались капониры для обороны рва. Каждая казарма, представляя собой отдельный редут, способный защититься, если бы неприятель даже ворвался во внутренность его, должна была делиться на две равные половины помощью больших синей, находившихся в непосредственной связи с капониром. Окна казарм я предлагал обратить во внутренность укрепления. В наружной стене должны были находиться одни больницы с задвижками. Нары помещались бы посреди казармы для того, чтобы солдаты в случае тревоги, вскочив с постели, находили свои ружья возле стены, которую им следовало оборонять. Я считал это необходимым для того, чтобы облегчить нашим солдатам мучительное положение. в которые приводили их черкесы, заставляя их несколько раз ночью выбегать на бруствер в одной рубашке и по целым часам напрасно ожидать нападения, которое обыкновенно они производили, измучив сперва гарнизон пустыми ночными тревогами, продолжавшимися иногда целые месяцы. Моя мысль была в то время совершенно нова на Кавказе. И кажется, только по этой причине не заслужило одобрения Тефлисского инженерного управления, которому следовало её подробно рассмотреть. В 1840 году начали строить с некоторым изменением подобного рода укрепления на всей береговой линии, убедившись, как мало защищают простые земляные насыпи от черкесского способа вести войну, особенно в обстоятельствах подобных тем, В каких находились тогда наши войска на восточном берегу Чёрного моря. Петсумский монастырь занял моё внимание ещё более дранской церкви. Положение его было не менее живописно, а постройка отличалась величиною и некоторыми частными достоинствами, которых не было у последней. Церковь чисто византийской архитектуры, воздвигнутая по указанию Прокопа в VI веке, В царствование Юстиниана сохранилось довольно хорошо. В одном пределе были видны на стенах и на потолке весьма любопытные фрески, пережившие время владычества турок в Абхазии. На большом ореховом дереве возле церкви висел колокол весьма искусной работы с изображением Мадонны и латинской надписью, указывавшую, что он был отлит в 1562 году. Уважение, которое абхасцы и джикеты питали по преданию к остаткам Петунского монастыря, не позволило им коснуться этого колокола, принадлежавшего ко времени Гиноевского владычества на восточном берегу Чёрного моря. Петсунда была снабжена отличную ключевой водой посредством древнего водопровода, сохранившегося в полной целости. На Петсунском мысу существовала, кроме того, сосновая роща, Единственное по всему абхазскому побережью, доставлявшее отличный строевой лес. Две роты егерского полка, занимавшие пецунду, помещались в монастырской ограде, в которой Подцовский пристроил по углам деревянные башни для фланговой обороны. Они пользовались здоровым климатом, хорошей водой, но находились здесь без всякой особой цели. Лесистые окрестности монастыря скрывали неприятельские партии. проходившие через горы или пристававшие к берегу на галерах. Двух рот было слишком мало для того, чтобы отыскивать их и драться с ними в лесу, поэтому Пецунский гарнизон ограничивался собственной обороной, довольный тем, когда ему удавалось берегать от неприятеля свой скот и казенных лошадей. До Гагар мы не пытались доехать, так как пространство, лежавшее между ними и Пецундой, Было, как я уже упоминал, в руках неприятеля. Туда еще можно было проехать, не подвергаясь опасности, но обратно пришлось бы пробиваться через неприятеля, который, конечно, не упустил бы удобного случая отрезать нам дорогу. Это обстоятельство доказывало ясно, что Гагренское укрепление, не взирая на свою позицию, вследствие которой оно считалось ключом береговой дороги, вовсе не открывало нам пути в неприятельские владения. и не запирало для неприятеля входа в Абхазию. Чего же можно было ожидать от других подобных крепостей на морском берегу? После того я продолжал, не давая себе отдыха, странствовать по горной Абхазии, осматривать дороги и знакомиться с людьми, от которых надеялся узнать что-нибудь полезное для моего скрытого намерения. Беспрестанно бывал я в Сухуме, в Килосури, у Гассанбея или в Драндах, Не говоря уже о моих частых посещениях владетельского дома, дороги были в то время весьма небезопасны. Между бамборами и Сухумом появлялись нередко разбойники из Псхо и Ачипсу, двух независимых абазинских обществ, занимавших высокие горы около источников Бзыба и Мдзымты. Между Сухумом и Драндами встречались цибелдинские искатели приключений. Трудно было уберечься от них, Тем более, что все выгоды находились на их стороне. Спрятанные в чаще, они выжидали путешествующих по открытой дороге, пролегавшей между морем и густым лесом, убивали их из своей засады и грабили, не подвергаясь сами большой опасности. Абхазские леса были непроходимы для того, кто не знал местности и всех проложенных по ним варвских тропинок. Дерево теснилось возле дерева Огромные пни и корни дерев, опрокинутых бурею, загораживали дорогу со всех сторон. Колючие кусты и тысячи нитей обвивающихся растений, снабжённых острыми шипами и широкими листьями, пресекали путь и составляли непроницаемую сеть, через которую можно было прорываться только с помощью топора или кинжала. Поэтому иногда даже видя неприятеля, нельзя было до него добраться и его преследовать. Беспрестанно получались известия о солдатах и казаках, убитых из лесу неведомы кем. Нередко сами абхасцы подвергались той же участи, и только после долгого времени успевали узнавать, кто были убийцы. Впрочем, каждый участок береговой дороги имел своего героя, присвоившего себе право грабить путешественников преимущественно на его протяжении. Между Бамборами и Сухумом делал обыкновенно с засады с своей шайкой абхазских беглецов сафытш гублия, живший в псхо, которого именно водила неописанный страх над каждого из его соотечественников, имевшего повод считать его своим недругом. Про его хитрость и отвагу рассказывали чудеса. Что Сафыч ненавидел русских и подстерегал их где было возможно, считалось в порядке вещей и никого не удивляло. За Сухумом и около Дрант грабил чаще других цибелдинский князь Багаркан и па Маршомий, молодой, ловкий и смелый наездник. Николай Шакрилов был моим неразлучным товарищем во всех поездках. Люди, встречавшие нас на дороге в горской одежде, с винтовками за спиною, ни в каком случае не могли принять нас за русских служащих. Это было первое условие нашей безопасности. Зная, что от случайной встречи с сафиджем, с багаркан и пою или с другим разбойником и от пули, направленной из лесу, не существовало другой защиты, кроме случая же и счастья. Мы заботились только о том, чтобы уберечь себя от засады, приготовленной собственно для нас. С этой целью я менял беспрестанно моих лошадей и цвет черкески. Выезжал в дорогу то с одним шакриловым, то с его братьями или с более многочисленным абхазским конвоем, который мне давали владетель или гасан-бей. Никогда я не говорил заранее, когда и в какое место намерен ехать, никогда не возвращался по прежней дороге. Эта последняя предосторожность соблюдается постоянно у горцев, из коих редкий не имеет врага, способного выждать его на пути, если он ему будет известен. Мы его Николая Шакрилова знали весьма многие в Абхазии, встречая его часто с незнакомым человеком в горском платье кабардинского покроя и с бородою, усвоенныме мною с намерением противно абхазскому обычаю. потому что я не знал языка и не мог выдавать себя в Абхазии за абазина, любопытные стали дознавать, кто я таков и по какому поводу бываю так часто у владельца и у Гасан-бея. Находя ответы, которые давали им по этому случаю шакриловы, да и сам Гасан-бей, владельцы не смели спрашивать. Недовольные ясными, они начали за мною следить. И я сделался не зная того предметом частых разговоров абхазских политиков. Вследствие этих толков и внимания, которого я не мог избежать со стороны людей, заботившихся более всего о том, что происходило на больших дорогах, мои поездки не остались без приключений. В конце февраля сделалась тревога по всей Абхазии. Разнёсся слух, будто цибелдинцы Востановленные против абхазского владельца проысками Дадианы и Гасан-бея намеренно ворваться неожиданно в Абхазию с единственной целью дать явное доказательство того, как они его мало боятся и уважают. Дело было придумано довольно ловко. Одним ударом хотели поставить его на решительно враждебную ногу с цибельдинцами и уронить в глазах собственных подданных. которых кровь и разорение по этому случаю должны были пасть лично на него. Цибельда разделилась на две партии. Одна желала сохранить с ним прежние мирные отношения, другая выжидала только случая нанести ему оскорбление. Для последней все предлоги были хороши. В первом порыве гнева владетель хотел арестовать Гассан-бея, и сам напасть на пастницы бельдинцев, прежде чем они успеют спуститься в Абхазию. С этой целью он разослал во все стороны собирать дружину из преданных ему людей. Перед тем он заехал посоветоваться с Пацовским, успевшим уговорить его не предпринимать ничего против Гассан-бея, вероломства которого невозможно было доказать, и который явно ни в чём не нарушал своих обязанностей, а напротив, того воспользоваться им же, Для того, чтобы покончить дело без кровопролития, Подцовский советовал созвать сперваться белдинских князей и старшин на совещание в Киласуре, предложив самому Гассан-бею принять на себя обязанность посредников их разпри среди владетелей. Расчёт Подцовского был весьма основателен. Если Гассан-бей действительно поднял ци белдинцев, то он имеет возможность и унять их воинственный порыв. Подцовский знал хорошо Гасан-бея и был уверен, что он не решится действовать открыто против выгод владельца, что довольной ролью посредника из-за одного самолюбия постарается покончить дело хорошим образом, как для того, чтобы явно обязать владельца, так и для того, чтобы выказать перед русскими властями вес, каким он пользуется в Чебелде и в Абхазии. Сбор дружины Подцовский одобрил, находя весьма благоразумным со стороны владельца показать своим неприятелям, что он имеет средства и готов встретить их силой, если добровольно не откажутся от своих враждебных намерений. Это был лучший способ кончить дело, не вынимая ружей из чехлов. Собрав около 500 конных абхазцев, владетель отправился к Гассан-бею в Киласури. Пацосский был не здоров и попросил меня ехать в Сухум, с тем чтобы следить за ходом переговоров и немедленно дать ему знать, если какое-нибудь неожиданное обстоятельство потребует его личного присутствия. На другой день я прибыл в Сухум с моим Эмином Шакриловым. Каз Маргани находился в числе дворян, провожавших владетеля. Не знаю, право за что этот человек меня очень полюбил и, следя за мною, кажется, один догадывался, что я имею скрытые намерения. Катца говорил только по абхазски, и я очень жалел, что не мог объясниться с ним без переводчика. При его тонком уме и при значениях, которым он пользовался в народе, я мог найти у него пособия или, по крайней мере, весьма полезные указания для моего дела, но я молчал. Опасайся поверить мою тайну кому бы то ни было, не исключает даже Шакрилова. Узнав, что я приехал в Сукум с одним Эмином, Катца покачал только головой. "Очень неосторожно", сказал он мне. "Ездить вдвоём в такое тревожное время. Побереги свою голову, она нужна тебе для другого дела. Не бойся меня, я тебе искренний приятель и не выдам тебя. А в доказательство моей дружбы скажу, что за тобой уже следят". Багаркан и Па хвалился тебя поймать и привести в Цибельду живого или мертвого, если ты не перестанешь ездить по Абхазии. И прибавил, что он позволяет надеть себе через плечо прялку вместо ружья, если он не сдержит своего слова, только бы ему удалось тебя встретить. Ты знаешь, что значит угорцам подобный зарок. Поблагодарив Маргания за совет. Изопреятельское уведомление, я сказал, что у меня нет никакого тайного намерения, и уверял его, что езжу весьма часто в разные стороны из одного любопытства, а ещё более потому, что не люблю сидеть долго на одном месте. Это не удовлетворило Маргания, прекратившего разговор словами: "Ты молодая лисица, а я старый волк. Напрасно станем друг друга обманывать". Скоро съехались в Килосури цибелдинские старшины. Владетель послушался совета, данного ему пацовским. Я остался с намерением в Сухуме и только посылал Шакрилова в Килосури узнавать каждый день, что там делается. В то время я знаю, партизаны Дадиана обвиняли меня в Тбилиси перед главнокомандующим, будто бы я вмешался в цибелдинское дело и дал ему неблагоприятный оборот. Это обвинение было несправедливо уже потому, что раз при владельце Гасанбе и Цобельдинцев распуталось самым лучшим образом, без военной тревоги, как требовали тогда наши выгоды в Абхазии. Так называемое усмирение Цобельды путём переговоров было бессмыслицей, которой могли верить только люди, решительно незнакомые с положением дел в западной части Кавказа. Кроме того, я никогда не мешался в самый ход дела, а только следил за ним со стороны, изучая его, как я говорил владельцу Игасан-бею. Изучать дело значило ознакомиться с положением Цбильды и с отношениями её к Абхазии. Для этой цели я мог выслушивать каждого и даже высказывать иногда моё личное мнение, что меня ни в чём не связывало и не обязывало никого действовать, как я думал. В Сухуми я проводил почти всё моё свободное время на судах нашей эскадры или в крепости у доктора К, с которым я познакомился очень близко. Находя у него всегда готовую квартиру, место за столом и постель, как водилось в старину на Кавказе. Он был женат на молоденькой и хорошенькой черноглазой армянке из Астрахани, которая была в Сухуми единственная представительница своего пола. И во всех отношениях представляла его весьма недурно. Сам он хороший доктор и очень умный человек. Пользовался уважением всего Сухумского общества, состоявшего почти исключительно из наших моряков, и имел один только недостаток. Он был беден и своими трудами не мог ничего нажить, не имея в Сухуме другой практики, кроме военного госпиталя. Лишь Гасан-бей призывал его иногда на совет, когда заболевала одна из его жон, и платил за визиты натурару, баранами или табаком. В таких случаях К приходилось прописывать рецепты заочно, основываясь на описании болезни, какое делал сам Гасан-бей, строго соблюдавший турецкий обычай никому не показывать жон своих. По этому поводу К рассказывал довольно оригинальный анекдот У любимой жены Гасанбея заболело колено. Ка, призванный на помощь, отказался положительно дать совет, не видав прежде больной. Об этом Гасанбей не хотел и слышать, требуя, чтобы доктор удовольствовался его рассказом. Завязался спор, из которого доктор вышел наконец победителем. Гасанбей нашёл способ удовлетворить медика, не нарушая законов гарема. Перед диваном, на котором лежала больная жена, поставили ширмы с прорезанным в них небольшим отверстием. В присутствии Гасанбея просунули её ногу через это отверстие для осмотра доктором, которому не позволили, впрочем, до неё дотронуться и который никогда не видал лица своей больной. Скажу несколько слов о жене моего знакомого доктора. В таком глухом месте, как Сухум, единственная порядочная женщина Невольно должна была обратить на себя внимание и занять заметное место в многочисленном обществе мужчин, составлявших около неё постоянный круг обожателей. Моя докторша умела в одно и то же время исполнять обязанности небогатой женщины, заботясь беспрестанно о своих домашних делах и удовлетворять требованиям общества, составленного к счастью из одних военных. который при подобных обстоятельствах весьма не взыскательный и довольствуется существенным наслаждением простого, но дружеского приёма, нисколько не обращая внимания на щегольство или на бедность обстановки. Своё маленькое хозяйство она держала в большом порядке, занимаясь им в продолжении целого дня, а вечером, нарядившись, как позволяли обстоятельства, принимала гостей. И в гостях право не бывало недостатка Гостеприимные хозяева жили в старом пашинском доме, стоявшем на крепостной стене. Перед окнами находилась большая террасса, обращённая к морю и покрытая кустами самых лучших душистых роз, составлявших единственное хорошее наследство, перешедшее к нам от турок. На этой террассе собирались каждый вечер почти все офицеры нашей эскадры, начиная от почтенного командира и до младшего мичмана. И все они без исключения сыпали к ногам хорошенькой докторши богатую жатву комплиментов и самых изысканных любезностей, а она отвечала им только улыбками и стаканами горячего чая. На кораблях давали в честь ее обеды и вечера, убирали суда флагами, освещали разноцветными фонарями, устраивали фейерверки на воде, заставляли флотовскую музыку играть на крепостной площади. всё из угождения ей одной. Немногим женщинам, я полагаю, удавалось видеть разом у своих ног такое большое число поклонников, преданных ей исключительно. Пока я в Сухуми переезжал с одного корабля на другой или проводил целые дни у доктора, и казалось решительно ничем не был занят, я не упускал из виду Киласури и знал всё, что там происходит. Дело не ладилось сначала, и было мгновение, в которое оно стало принимать довольно раздражительный оборот. Я не замедлил дать знать об этом Подцовскому, который как бы случайно приехал в Сухум инспектировать гарнизон. Разумеется, имел при этом в случае свидание с ладетелем из Гасанбея и успел их согласить и дать переговорам более выгодное направление. Сделав своё дело, он уехал обратно в Бамборе. А я остался ожидать окончательного исхода переговоров. Дни через 5 всё было приведено в порядок, сколько позволяли обстоятельства и нравы переговаривавшихся. Цабельдинцы дали обещание не вторгаться в Абхазию, взамен чего Михаил обязался не нападать на них и не обижать тех из них, которые станут приходить в его владения без дурных намерений. Лишь одна частная вражда между каким-то цибельдинским семейством и владетельскими телохранителями осталась нерешённой, потому что первые упирали на право кровамщенья, а вторые на свою полицейскую обязанность задерживать и даже убивать воров и разбойников. Сам же Михаил весьма основательно не считал возможным сделать в этом случае уступки. Гассан би старался всеми силами дать переговорам возможный благоприятный оборот для владельтеля и покончить их в самое короткое время. Столько же из самолюбия, чтобы повысить себя в его глазах, сколько, полагаю, и для того, чтобы скорее избавиться от него и от его многочисленной дружины, которую он, как княжеский вассал, был обязан кормить, пока она находилась в его округе. По наружности все остались довольны исходом дела и начали разъезжаться по домам. В день отъезда владельца сухумский комендант дал обед в его честь, задержавший нас до 5 часов вечера. Когда мы сели на лошадей, небо было покрыто тучами, море волновалось и ветер дул с большой силой. Накинув бурки и окутав головы башлыками, Мы выехали густой толпой на береговую дорогу. Я ехал возле владельца, окружённого полусотнёю своих телохранителей, за которыми следовала конница, собранная из разных мест Абхазии. Погода становилась хуже с каждым часом, ветер усиливался, и дорога исчезала под водой. Волнение заливало её всё более и более, разбиваясь шумом и пеной под ногами наших лошадей. которые от испуга хропели и только под ударами плети подавались вперёд. Наконец двум человеком нельзя было ехать рядом, и наш поезд растянулся в одну длинную нить. Стало темнеть, когда незнакомый человек обскакал нас всех и, сказав несколько слов владельцу, скрылся в лесу. Михаил имел под собою светло-серую лошадь, и мы оба были очень заметны по белым черкесским башлыкам. которых абхасцы не имели привычки носить, предпочитая тёмные цвета. Вслед за тем, Михаил пересел на другую лошадь, переменил башлык и приказал одному из своих людей дать и мне башлык другого цвета, прося меня настоятельно держаться как можно ближе к нему. Все эти предосторожности объяснялись известием, доставленным ему догнавшим нас человеком, будто цибелдинцы, имеющие против него канлу Так называют в горах обычай кровомщения из-за его телохранителей, намеренно убить его, пользуясь темнотой и дурным временем, чрезвычайно облегчавшими подобного рода предприятия. Им не трудно было вмешаться в число провожавших нас людей, растянутых на чрезвычайно большом пространстве, закутанных в бышлыки и не узнававших друг друга, сделать покушение против владельца, а при случае и против меня, как он сам меня предостерегал. И потом, бросив лошадей, скрыться в лесу, где их никто бы не отыскал в подобную погоду. Долго следовал я за Михаилом, впереди которого ехал на светлой лошади его любимый слуга, хорошо говоривший по-русски и по-грузински, без которого он никуда не выезжал. Ветер обратился между тем в настоящий ураган, крупный дождь бил в глаза и ослеплял нас совершенно. В темноте была видна одна белая пена, мелькавшая под ногами лошадей. Брызги воды обдавали меня с ног до головы. Я потерял из виду владельца. Шакрилова уже давно не было возле меня, и мне пришлось ехать между совершенно незнакомыми людьми, обгонявшими меня беспрестанно, не обращая на меня никакого внимания. В одном отношении это было для меня, может быть, и хорошо. Но с другой стороны, ставила меня в самое затруднительное положение. Не зная языка, я ни с кем не мог объясниться и не понял бы, чего от меня хотят, если бы кто-нибудь ко мне подъехал. На половине пути между Сухумом и Бамборами дорога огибала мыс, усеянный огромными обломками скал. Здесь море захватило совершенно дорогу. Волнение дробилось о камни с громовым шумом. Лошадь не хотела идти вперёд, поднималась на дыбы и бросалась в сторону. Я решительно не знал, что делать, но всматриваясь в темноту, скоро заметил, что я один, бьюсь открыть себе проезд между скалами. Абхасцы исчезали один за другим в лесу, возвышавшемся вправо от дороги подобно высокой чёрной стене. Я поворачил мою лошадь в ту же сторону. Но этого было недостаточно для того, чтобы поправить моё положение. После первых шагов в лесу я заметил, что не выпутаюсь из чащи в подобную ночь. Тут было ещё темнее, чем на морском берегу. Вой ветра оглушительный. Деревья трещали и скрипели под напором бури. Изредка мелькали возле меня, подобно чёрным теням, конные абхазцы, ехавшие по разным направлениям. Каждый из них знал местность более или менее предвидел, куда он должен был приехать, а я даже не мог об этом спросить. В эту минуту я решился остановить лошадь и звать на удачу Шакрилова, не имея впрочем большой надежды его дозваться. Однако моя попытка не пропала даром. Я вздрогнул, почувствовав неожиданно на моём плече чужую руку, и моё первое движение было схватить пистолет. Но голос подъехавшего к мне абхасца успокоил меня. Я узнал в нём Кацу Маргани. Знаками он звал меня ехать за собою. Долго мы пробирались по лесу, то под гору, то на гору, местами он вёл свою лошадь на поводу. Наконец выехали на открытую площадку, посреди которой темнелса балаган, освещённый изнутри редкими вспышками огня. Возле шалаша стояли две лошади. Хорошо. сказал моргане по обхазски, увидев лошадей. Владетель здесь. Столько я мог понять, хотя и не знал языка. Привязав своих лошадей, мы вошли в шалаш и увидали в нём владельца с одним человеком, который, нагнувшись над кучей сырого хвороста, усиливались развести огонь. Они нас не заметили, будучи заняты своим делом. Да и кроме того, буря шумела так громко в лесу, что они не могли слышать, как мы подъехали. Тихо начали мы снимать с себя мокрые бышлыки и бурки, когда Михаил сказал своему товарищу: "Только раздуем огонь, ты, Егуп, ступай опять в лес собирать наших людей из Лэхна и непременно отащи с ними те. Он пропадёт в эту ночь, не зная языка. Тебе известно, какие молодцы есть между нашими. Другой из них недолго задумается попотчивать его кинжалом в темноте, да и концы в воду". Меня не надо отыскивать, я здесь, отозвался я на слова обладателя. Неожиданность моего ответа поразила его до того, что он отскочил на несколько шагов и бледный вперил блуждающие глаза в темноту, из которой раздался мой голос, пока я не выступил как гню, освободившись от бышлока. Тогда он оправился и задыхаясь проговорил: "Так это вы? Как вы сюда попали? Право, я полагал, что вас уж нет в живых." И что вождох ответил мне: "Говорят, подобные случаи бывают". В первые минуты действительно нелегко было объяснить, каким образом нашёл я в тёмную бурную ночь среди совершенно незнакомой мне местности охотничий шалаш владельца, о существовании которого знали только весьма немногие абхасцы. Потеряв в лесу бомборскую дорогу и разлучившись с провожавшими его людьми, сам Михаил и не отстававший от него и куб Отыскали его с большим трудом. Съехались же мы в Шелаше самым естественным образом. Катса Морган не знал о нем и повел меня туда, рассчитывая застать днем владельца, если буря не позволила ему продолжать путь, или по крайней мере воспользоваться им для ночлега. На меня Катса наехал случайно и услыхав, что я зову Эмина, понял в чем дело и поспешил мне помочь. В ночь собрались к шалашу несколько человек владетельских телохранителей. Ветер стих полуутру, и на другой день мы прибыли благополучно в Бамборы. Перед нашим выездом из шалаша приехали сказать владельцу, что два человека из сопровождавших его абхазов найдены убитыми на берегу моря. Михаил не сомневался в том, кто были виновники этого дела и знал, где их должно было отыскивать. Да силы его не хватало так далеко это были цибельдинцы о которых я уже говорил отплатившие за кровь своих родственников убитых несколько времени тому назад владетельскими людьми не отыскав случая или не имея довольно решительности отомстить как они грозили самому владельтелю они обратили мщение на двух посторонних абхазцев которых родственники теперь были обязаны в свою очередь подстерегать цибелдинских разбойников и непременно заплатить им кровью за кровь. Канла переходит по наследству от отца к сыну и распространяется на всю родню убийцы и убитого. Самые дальние родственники убитого обязаны мстить за его кровь. Даже сила и значение какого-нибудь рода много зависит от числа кровомстителей, которых он может выставить. Канла прекращается не иначе как по суду, с уплатой кровавой пени, когда враждующие стороны того пожелают. Они могут судиться духовным судом, по шариату или по адату, произносящему своё решение на основании обычая. По силе шариата все мусульмане равны перед Кораном. И крой в каждого из них князя или простого землевладельца ценится одинаково. Адат признает постепенное значение различных сословий. И жизнь князя стоит дороже жизни дворянина, имеющего в свою очередь преимущества над простым вольным человеком. По этой причине люди высшего звания предпочитают адат, а низшие стараются подвести дело под шириат. Одно соглашение враждующих сторон передать дело канлы решению шариата или адата порождает столько споров и ссор, что горцы прибегают к суду только в крайнем случае, когда канла угрожает принять слишком большие размеры или когда весь народ заставляет семейство кончить свою расприю этим способом. Несколько раз случалось мне упоминать о телохранителях владельца. В Абхазии они называются ашнахмуа. и составляют особое сословие, не существующее в этом виде в других кавказских княжеских владениях. Говоря о них, считаю не излишним сказать несколько слов об абхазцах вообще, о разделении их на различные сословия и об обычных правах этих сословий. Восточный берег Черного моря населен двумя совершенно различными племенами. От Анапы до реки Саше живут на Тухайцы и Шапсуги. принадлежащие к племени, известному у нас под именем черкесского или адыги, как они сами себя называют. От Саше до устья Ингура морской берег занят абазинами, называющими себя абсасуа. Последние делятся на джекетов или садзов, живущих между реками Саше и Бзыб, и на абхазцев, составляющих отдельное владение. Черкесы и абазины говорят на двух различных языках, не имеющих между собой никакого сходства. Трудно определить число абхазского народа населения. В моё время нам не удавалось ещё нигде пересчитать горцев точным образом. Все цифры того времени, которыми обозначали кавказское население, брались приблизительно. Можно сказать на глаз По понятиям горцев считать людей было не только совершенно бесполезно, но даже грешно. Почему они, где можно было, сопротивлялись народной переписи или обманывали, не имея возможности сопротивляться? В мое время, то есть в тридцать пятом году, считали в Абхазии около сорока тысяч голов мужского пола. Цифра, которую я повторяю, не позволяя себе ручаться за ее точность. Ахрасцы, называющие своего владельтеля ах, делятся на пять сословий: на тават князей, амиста дворян, ашнахмоа владытельских телохранителей, составляющих среднее сословие, анхао крестьян и агруа рабов. Владетельская власть была в то время весьма ограничена, не получая определённой подати от народа, И пользуясь только постоянным доходом с своих собственных земель, владетель находился в зависимости от князей и дворян, которые всегда были готовы сопротивляться его требованиям, когда они не согласовывались с их сословными интересами. Принудить кого-нибудь из них подчиниться безусловно его воле, он мог не иначе, как с помощью тех же дворян. которых он должен был в подобном случае сперва склонить на свою сторону просьбами и подарками. Согласно весьма древнему обычаю, владелец пользовался правом раза два в году навестить каждого князя и дворянина и при этом случае получить от него подарок. Кроме того, ему платилась особенная пеня за убийство, воровство и за каждый другой беспорядок, произведённый в соседстве его дома. или на земле, составляющей его родовую собственность. Эти подарки и пине составляли единственную подать, получаемую владельцем от своих подданных. Князья и дворяне числятся в одной категории, имея одинаковые права над народом и те же обязанности в отношении к владельцу. Они составляют господствующий класс землевладельцев. Крестьянами они владеют на праве подданства за землю. которую они их наделяют. Сами избавлены от податей и не подлежат другому наказанию, кроме денежной пени. По зову владельца они обязаны собираться для защиты края и его собственного лица, обязаны также почтить его подарком, когда он посещает их дома. Ценность подарка зависит от достатка и от воли хозяина, который обыкновенно старается из самолюбия не отставать в этом случае от своих богатых собратьев. Абхазское дворянство в чувстве своей независимости никогда не хотело признавать подарок, делаемый владельцу за обязательную повинность, считая его только способом доказать своё уважение почтенному гостю. Вообще должно заметить, что правила гостеприимства, установленные здешним обычаем, во всех отношениях весьма разорительны для абхазов. Земля их покрыта лесом, пастбища скудны, следовательно, они очень не богаты скотом, а обычай требует между тем от хозяина в честь каждого почётного гостя убить козла, барана или даже быка и ставить его разом на стол. Причем что подано, должно быть и съедено, если не гостями, так народом, сбегающимся на угощение приезжих. В прочие время абхазец живет чрезвычайно умеренно, имея обыкновение есть только один раз в сутки перед закатом солнца. Вместо хлеба здесь употребляют кукурузу или крутою кашу из мангерельского проса, гоми, и обыкновенная пища состоит из вареного мяса, яиц и молока. приготовленных самым простым образом. Княжеским званием пользуются в Абхазии Шервашидзе, Инал ипы, Анчабадзе, Мхуа, Чабалурхуа, Маршани и Цапш ипы. Самые значительные дворянские фамилии: Лакербаи, Маргани, Микомбай и Зумбай. Кроме того, существуют в Абхазии незначительные дворяне, называемые лесными акуаца а места. состоящие из чрезвычайно многочисленных родов: цымбай, баркба и агрта. Ашнахмоа, владетельские телохранители, составляют особенное сословие, степенью ниже дворянства, но пользуются всеми его правами относительно земли и крестьян. Это сословие образовалось частью из владетельских крестьян. освобождённых от повинностей и поставленных выше своего прежнего звания за разные заслуги, частью из черкесских выходцев, прибегнувших под защиту владельца, который мог им дать только это сословное положение, не имея права возвышать в дворянское достоинство, достойное сений иначе как по рождению. Они не платят никаких податей, и вся обязанность их заключается в охранении владельца. его дома. Крестьяне имеют право владеть землёй и даже рабами, но сами несут установленные обычаем повинности по отношению к господину на земле, которая поселены. Они обязаны помогать ему в полевых работах, когда их собственные хозяйственные дела то допускают, два раза в год давать ему по полной арби кукурузы или гомме, по одной скотине и по кувшину вина с дыма. Телесное наказание не допускается в Абхазии для крестьян, и их заковывают в железо только в случае неисполнения своих обязанностей или сопротивления господину. Крестьянин вправе звать своего господина на суд за обиды и за притеснение, и когда господин окажется действительно виновным, освобождается от его власти. Чтобы спастись от мщения своего прежнего владельца, освобожденный крестьянин обыкновенно принужден селиться на земле другого дворянина, подчиняясь обыкновенным крестьянским условиям, или отдать себя под непосредственное покровительство владельца. В первом случае он меняет только господина, во втором делается чем-то похожим на вольного собственника, не изъятого, впрочем, от обычной крестьянской подати. Рабы существуют в обхазе двух родов: коренные агруа, рождённые в крае, и новые, добытые грабежом или на войне. Раб составляет неотъемлемую собственность своего господина, обязанного его кормить и одевать или снабдить его землёю, подобно крестьянину. Находясь в доме своего господина, раб обязан исполнять все работы, которые на него будут наложены. Если же господин снабжает его землёй, то он обязан работать на хозяина 3 дня в неделю, а в остальное время свободен. Дочери рабов находятся в доме владельца, имеющего право подарить их кому захочет, променять или продать. Жоны рабов не могут быть разлучены с мужьями. Кореннова агруа господин может продать не иначе как с разрешения владельца. который один имеет над ними право жизни и смерти. Но во преобретённого раба он продаёт куда и как ему угодно. Хотя рабы не изъяты от телесного наказания, но оно почти никогда не исполняется над ними, потому что горцы вообще его гнушаются. Власть родительская неограничена. Отец не отвечает ни перед кем за жизнь своего ребёнка, но абхасцы, как и прочие горцы, так сильно привязаны к своим детям, что случаи злоупотребления родительской властью почти не слыханны. Обычные законы о наследстве весьма просты. Имение делится после умершего поровну между его сыновьями. Дочери не имеют участия в наследстве, но должны получить пропитание до замужества у своих братьев, обязанных также дать им приданое сообразно их состоянию. Когда умерший не имел прямых наследников, то имение делится поровну между его ближайшими родственниками, которые равномерно обязаны содержать и выдать замуж его дочерей. Вдова ничего не получает из имения своего покойного мужа, но вправе требовать пожизненного содержания от его наследников. Имение человека умершего без наследников переходит к владельцу Все спорные дела решаются в Абхазии судом по обычаю. К шариату абхасцы прибегают редко и весьма неохотно, так как исламизм не пустил ещё между ними глубоких корней. Тяжущиеся стороны выбирают обыкновенно судей из числа дворян, пользующихся весом в народе. Избранные судьи назначают по своей воле день суда, испросив на то соизволение владельца. В случае важного дела заседание помещается во ограде одного из древних монастырей, возле развалин церкви или под тенью священных дерев, в местах, уважаемых абхасцами по преданиям христианской и языческой старины. Народ собирается слушать дело, которое обсуждается публично. Судьи, дав присягу, что станут судить дело по совести, по правде и по обычаю, выслушивают тяжущихся и свидетелей. И когда все обстоятельства приведены в ясность, удаляются для тайного совещания. Согласившись между собой, они до объявления приговора берут от обеих спорящих сторон присягу и поручительство в исполнении его, потому что на суде их лежит обязанность не только решить дело, но и выполнить решение. Иногда тяжущиеся подчиняются суду самого владельца. который в таком случае разбирает дело на основании общих правил, служащих руководством для обыкновенного третейского суда. Подобным образом разбираются все дела, касающиеся до наследственных споров, до условий семейных дел, воровства, грабежа, убийства и кровомщения. Смертная казнь не существует в Абхазии. Князья и дворяне отвечают обиженному только своим имуществом. крестьяне своей личной свободой, когда их собственности не достаёт на уплату пени. В таком случае они обращаются в собственность обиженного, который может их продать в рабство или оставить за собою, пока они не найдут способа откупиться. Пени вносится деньгами, скотом и всякого рода имуществом или мальчиками-рабами. За воровство, грабёж или убийство, ученённые в соседстве владетельского дома или на земле, принадлежащей владельцу, преступник подвергается сверх обыкновенного взыскания в пользу пострадавших, уплате самому владельцу двух мальчиков ростом не ниже 4 и не выше 6 ладоней или денежному взносу их стоимости. Для определения меры детского роста служит ладонь того, кто взимает пеню. За убийство зовут на суд только люди, не имеющие силы сами отомстить обидчику, или когда кровомщение угрожает сделаться бесконечным. За бесчестье женщины или девушки отплачивают смертью, не зная в этом случае другого способа загладить стыд. В минуту доказанной неверности жены муж имеет право убить её. По суду она обращается только в его рабу. что ему даёт возможность продать её. У черкесов, строго соблюдающих правила исламизма, существует совершенно противоположный обычай. Муж пользуется правом продать неверную жену, если он не хочет подвергнуть её суду шариата, неумолимо наказывающего смертью подобного рода преступления. Всё абозинское племя воинственно несколько менее черкесов, Занимая весьма лесистую и гористую местность, абозины дерутся преимущественно пешком и пользуются славою отличных стрелков. В домашней жизни, в одежде и в оружии они совершенно сходны с черкесами и отличаются от них в этом отношении только двумя особенностями, весьма приметными для горца. Кафтан с патронами на груди, Составляющие общую горскую одежду на всей северной стороне Кавказа, они носят гораздо короче черкесов и кроме того имеют привычку обвивать башлык челмою около шапки, когда концы его не распущены по плечам против дождя, чего не делают черкесы. Прибрежные абхасцы занимаются рыбной ловлей. Устье горных речек, впадающих в море, изобилуют лососиной. которая составляет весьма лакомую пищу и по здешнему обычаю жарится обыкновенно на вертеле. Берега посещаются летом несчетным количеством дельфинов, которых абхазцы ловят для вытапливания из них жиру, закупаемого турками и греками. Ловля дельфинов весьма любопытна. В хорошую погоду они имеют привычку держаться на поверхности моря, подпрыгивая беспрестанно колесом. Тогда абхазцы выезжают на самых маленьких каюках. выдолбленных из дерева, охватывают довольно большое водяное пространство длинною сетью, имеющую футов 6 ширины, с поплавками наверху и с тяжестью внизу, заставляющими её принять в воде вертикальное положение. Два или три каюка въезжают во внутренность обхваченного сетью пространства, и ловцы начинают бить баграми находящихся в нём дельфинов. Этот способ ловли не безопасен. Потому что каюки иногда тонут под тяжестью убитой рыбы и опрокидываются, когда дельфины ударяют в них, кружась в воде. Но абхазцы не боятся этого, плавая не хуже дикорей островов Южного океана. Хлебопашество находится в Абхазии, как и во всех горах, в самом первобытном состоянии и ограничивается небольшим посевом гомме, кукурузы, ячменя, фасоли и табаку. пшеницы сеют очень мало. Русские научили абхазцев разводить капусту, картофель и некоторые другие овощи, обхазе чрезвычайно богаты виноградом и разными фруктами, в особенности грушами, сливами и персиками, растущими без всякого ухода. В лесах господствуют дуб, бук, кинар, чиндар, орех, каштан и шелковица. Около Сухума встречаются в больших размерах буковые деревья и растёт лавр. Скотом абхасцы беднее прочих горцев. Лошади их небольшого роста и не отличаются силой, ослы в большом употреблении. Дичи так много в горах и в абхазских лесах, что хлебопашцы не знают, как уберечь от неё свои поля. Чаще всего встречаются дикие козы, серны и кабаны. Последние производят весьма убыточные опустошения в полях. засеянных просом почему абхазцы истребляют их без пощады и продают в сухуме их головы и окорока за несколько зарядов пороху из диких зверей водятся медведи волки лесные кошки лисицы куницы и шакалы в несметном количестве иногда случается охотникам ловить барсов но это бывает нечасто Приключение, случившееся со мной в поездку с владельцем, не отняло у меня охоты продолжать мой прежний образ жизни, которому я предавался не без цели. Я был слишком обеспечен для того, чтобы задумываться долго над советом Катца Маргани, и мысленно надеялся на свое счастье, когда мне напоминали о Софидже или об Агаркан и Пе, указывая на их дерзкие и хитрые проделки. Моя уверенность не обманула меня в этом отношении. Случай свёл меня с одним из них лицом к лицу, и я вышел из этой встречи цел и невредим. Расскажу, как это случилось. Проживая в бамбуках, я виделся с владельцем почти ежедневно, навещая его в Лэхне, и по-прежнему продолжал появляться нередко в Сухуми и Килосури. Несмотря на скрытную вражду, существовавшую между Михаилом и Гасанбеем, я находился с обоими в самых лучших отношениях. и пользовался их доверенностью в одинаковой мере, употребляя для этого самое простое средство никогда их не ссорить, а напротив, того улаживать дела, когда между ними возникали какие-нибудь недоумения. Для моих собственных дел мне были нужны более всего личные друзья. Часто я проводил у Гасанбея по несколько дней сряду, ночевал у него, играл с ним в шахматы, кормился его жирными турецкими обедами, приправленными красным перцем от первого до последнего блюда, или ездил с ним в Дранды к батальонному командиру играть в бастон. Газанбей выучился этой игре в Сибири, очень её любил, играл хорошо и твёрдо помнил бастонный расчёт, не взирая на свою безграмотность. Однажды я приехал в Киласури с одним Шакриловым Не застал Гасанбея и не останавливаясь, поэтому в его доме поехал в Дранды, желая узнать от батальонного командира подробности дела, случившегося около самого укрепления. Дело это заключалось в том, что цибелдинские разбойники угнали несколько подъёмных лошадей и убили двух солдат, которые их стерегли. От Киласури до Дрант недалеко, и мы приехали через 2 часа в укрепление. Первое время, естественно, прошло в рассказах о неприятном происшествии. Потом сели обедать. Мы были ещё за столом, когда караульный офицер прислал спросить, к нам ли принадлежат абхасцы, расположившиеся кормить лошадей в виду укрепления. В Абхазии, как и во многих других местах на Кавказе, видя перед собой горцев, редко можно было знать наверно, друзья ли они или неприятели. Жезвичайно дерзкие в своих воровских покушениях, они подезжали довольно часто в небольшом числе к укреплениям и останавливались около них с видом миролюбивых людей, имеющих какую-нибудь надобность. Потом, выждав удобную минуту, бросались неожиданно на солдат и на скотину, находившихся вне укрепления, убивали одних, угоняли другую и уходили, прежде чем успевали послать за ними погоню. Поэтому караульные были обязаны следить за всеми горцами, показывавшимися вблизи постов и укреплений, и тотчас дознавать, кто они и зачем приехали. Ответив, что мы приехали только вдвоём и что об этих людях ничего не знаем, я поручил Шакрилову рассмотреть их в зрительную трубу. Исполняя моё приказание, он насчитал 7 человек, совершенно ему незнакомых, пасших своих лошадей в расстоянии пушечного выстрела. Можно было выслать казаков, узнать поближе, кто они таковы, и даже заставить их отъехать подальше, но это было плохое средство от них избавиться. Хуже было встретиться с ними на дороге, чем возле укрепления, если они действительно составляли неприятельскую партию. Я был уверен, что никто не знал о моём предположении ехать в Дранды и не следил за мною. На дороге мы хорошо осматривались во все стороны и также никого не видели. Поэтому я не полагал, что эти люди, кто бы они ни были, выжидают собственна меня. Лучше всего было оставить их в покое, не показывая даже вида, что за ними наблюдают, и дождаться, когда они сами уедут, замечая только в какую сторону, для того, чтобы не наткнуться на них неосторожным образом. Несколько раз я посылал и сам ходил узнавать из-за брустверa, очистили ли они место, но лошади паслись по-прежнему. А люди около них, казалось, спали крепким сном. Перед вечером мне дали знать, что они наконец уехали по направлению к Кадору, в противоположную сторону от моей дороги. Из предосторожности я дал пройти еще полчасу и оставил потом укрепление, не взирая на убеждение коменданта переночевать у него или взять по крайней мере казачий конвой. Ночевать я не остался для того, чтобы сдержать мое обещание провести вечер в Киласуре. опасаясь дать гасанбе дурное понятие о моей смелости, если он узнает, что остановило меня приехать. А от казачьего конвоя я отказался, желая сберечь в глазах абхазцев неизвестность, в которую облекал меня мой черкесский наряд. Дорога из Дрант вела через открытую поляну, под гору, в густой лес, примыкавший к морскому берегу. Лесом приходилось ехать около 3 верст. Подъезжая к капушке, мы увидели несколько в стороне от нашей дороги стреноженных лошадей и около них людей, которые, заметив нас, стали подниматься с земли. Шакрилов узнал в них горцев, кормивших так долго лошадей в виду крепости, и тотчас вывел заключение, что они бродят здесь не с добрым намерением. В лесу мы прибавили шагу, не сколько не ревнуясь схватиться с ними двое против семерых. Дорога была так узка, что Шакрилов не мог ехать рядом со мною. Мы не сделали по лесу 200 шагов, как перед нами показался ехавший нам навстречу высокого роста молодой человек. По горскому обыкновению, когда встречаются незнакомые люди, уступает дорогу тот, кто чувствует себя ниже званием или слабее. Дворянин черкесского рода скорее станет драться, чем своротит для абазина. Молодой человек был абазин, а моя черкеска, оружие и отличная кабардинская лошадь обличали черкеса непростого звания. Я знал настолько горцев, чтобы понять, что в этом случае мне надо было удержать дорогу или возбудить в моём противнике пренебрежение ко мне, что было опасно. Мы ехали прямо один на другого. Не доезжая двух шагов, абазин положил левую руку на чехол своей винтовки. Как известно, горцы носят ружьё за плечами в бурочном чехле, из которого выхватывают его мгновенно одним взмахом правой руки, откинув сперва левой рукой чехол с приклада. Это движение, означавшее вызов, доказывало, что он не намерен уступать. Не касайся своего ружья, я взмахнул плетью, и наши лошади столкнулись мордами. Это и вот так озадачило, что он невольно своротил в сторону. но поравнявшись с шакриловым, вдруг схватил его лошадь за повод, назвал по имени и стал ему с горячностью говорить что-то по обхазски. В ту же минуту я остановил лошадь, взвёл курок у моего поясного пистолета и повернулся на седле, готовый выстрелить ему в спину прежде, чем он успеет взяться за оружие. Когда курок щёлкнул на взводе, а базин оглинулся, сказал еще несколько слов с видом сдержанной досады, взмахнул плетью и отъехал скорым шагом. Несколько времени мы удалялись друг от друга, беспрестанно оглядываясь и в полной готовности выхватить ружье, если понадобится. На первом повороте дороги Шакрилов объявил мне, что мы встретили Багаркан и Пу, что люди, бывшие в лесу, принадлежат к его шайке и что нам остается теперь только уходить. Не дожидаясь, пока он опомнится и станет нас догонять со своими товарищами, до Килосури мы скакали, сколько было силы у лошадей, и только в виду деревни дали им отдохнуть. Тут Шакрилов рассказал мне, как было дело. Багаркан ипа, озадаченный и рассерженный моей неуступчивостью, спросил его грозным голосом, схватив в повод лошади: "Кто едет с тобою? Не пущу ни шагу, пока не ответишь". Шакрилова он узнал, видя его несколько раз в доме у Михаила. Кабардинский князь, гость владельца. Как его зовут, куда вы ездили и зачем? Не моё дело знать его имя и его дела. Владетель приказал мне проводить его в Дранде, и я исполняю владельческое приказание. Всё это неправда. В твоей воле верить или нет? А если я вздумаю остановить вас обоих, мои люди в двух шагах. Попробуй. Если мы ещё додимся, не забывай только, что за кровь своего гостя мстит владетель, и что пуля его хватает далеко. В этом гнавене я взвёл курок у пистолета. Это что значит? спросил Багаркан ипа. То значит, Что кабардинец не намерен долее терпеть твоего нахальства. Разве ты не держишь моей лошади? Если бы не в чужой земле, так он бы тебе давно показал, позволено ли с ним шутить. Уверенность, с которой говорил Шакрилов, и мой пистолет наготове усмирили гнев Багаркана. С словами эти кабардинцы бешеные собаки, он бросил повод лошади Шакрилова и отъехал. Вечером я рассказал мое похождение Гассан-бею, который поздравил меня с тем, что я так дёшево отделался, потому что сила была на стороне Багаркан ипы. И он не призвал своих людей только из страха Канлы, если б я действительно оказался кабардинским князем, за которого меня выдавал Шакрилов. При этом я не мог отказать себе в удовольствии попросить Гассан-бея передать Сибелдинцу что встретившись с незнакомцем, которого он так самонадейно обещал привести домой живого или мёртвого, и не сдержав своего слова, хотя имел силу на своей стороне, он заслужил таким славным подвигом полное право не только вооружиться прялкой вместо ружья, но даже надеть женскую юбку. Сильнее этого нельзя было обидеть горца. Пока я ездил, знакомился и не находил людей, которых отыскивал, наступила весна. Дороги просохли, и приблизилось время для наших войск приняться опять за прошлую годную работу прорубать леса и насыпать укрепления. В конце апреля приехал в Абхазию генерал Н. Мои исследования и предположения не были им одобрены. Место, выбранное мною для Бзыбского укрепления, показалось ему неудобным, и он предоставил себе самому отыскать новый пункт. Осмотрев разные места, он нашёл его наконец возле устья Бзыба, в 4 верстах к севернее Питсунды, где он также предполагал укрепить переправу. По моему мнению, место было одинаково неудобно для переправы и для укрепления. Заброшенный уголок на берегу моря, отрезанный высоким гребнем от всех населённых мест, в стороне от дороги, посреди густого леса, этот пункт ничем не владел и ничего не защищал. Бзып проходим везде в обыкновенную воду, но в три летних месяца, когда снег тает в высоких горах или после сильных дождей, полая вода заливает все броды. Горцы называют Бзыб бешеной рекою, потому что по всему берегу Чёрного моря нет другой реки, которая так неожиданно и так скоро поднимается, так часто меняет глубину и направление, и в которой гибнет столько людей от неимоверной быстроты течения. Около Аджипхуна и выше этого селения броды весьма удобны в обыкновенное время, хотя с опасностью, но возможно и в полноводье. Между тем, как возле устья исчезает всякая возможность воспользоваться бродом или устроить переправу, Н оправдывал свой выбор тем, что шабсуги и джикеты пристоют в этом месте на своих галерах, делая на Абхазию и набеги с моря, и что он надеется прекратить эти набеги, устроив здесь укрепления. Это было весьма сомнительно. Прибрежные черкесы и абазины, живущие на севере от Абхазии, Имели действительно обыкновение отправляться на морской разбой в узких, длинных и чрезвычайно лёгких лодках, вмещавших от 30 до 50 человек. Эти лодки, названные нами галлерами, были уже известны византийским грекам под именем камар. Быстрота их удивительна, и они так легки, что люди выносят их из воды на своих плечах, прячут в лесу и отправляются потом на грабёж. Черкесские морские разбойники приставали около устья Бзыба, потому что это место не посещалось никем и находилось в совершенной глуши. Но кто мог заставить их приставать к нему, если бы на нём находилось наше укрепление? Несколько сот саженей выше или ниже его, да и где угодно имелось множество подобных притонов на абхазском берегу. Как не противился этому выбору Подцовский? Что не говорил о нем владетель, Н остался не поколебим. Морские силы черкесов заняли совершенно его воображение. Часть отряда под его личным начальством отправилась строить бзыпское укрепление, для которого надо было сперва очистить лес. Полтора батальона получили назначение устроить дорогу через горы между Аджепхуна и Пецундую. Для прикрытия работ на левом берегу Бзыба необходимо было выдвинуть авангард на правый берег реки и устроить для него сообщение с главным отрядом. С этой целью Энн вызвал к войскам владельца с несколькими сотнями абхазских милиционеров, которых он расположил в лесу за Бзыбом, дав им в подкрепление две русские роты. Скоро и Подцовский отправился из Бомбор на Бзыб. И я остался в опустелом укреплении, один с Шакриловым преследовать с упрямством цель, для которой я приехал в Абхазию. Дамское общество, оставшееся в осиротелых бомборах, не занимало меня достаточно для того, чтобы хотя на одно мгновение отвлечь мои мысли от предприятия, которому я предался всей душой с увлечением молодого восторженного воображения. В Тфлисе я дал слово не упустить никакого случая, сколько бы он ни представлял опасностей, увидеть морской берег за Гаграми, чтобы разрешить различные спорные вопросы. Изгорал нетерпением исполнить моё слово, имея в виду одну пользу, какую я надеялся принести своим самопожертвованием. Между тем я встречал с каждым днём новые затруднения, и всё более убеждался в том, что не найду в обхазе средств исполнить моё поручение. Всего проще было отказаться от него, основываясь на положительной невозможности, и никто не мог доказать противного. Но не боясь чужих упрёков, я стыдился самого себя. Чего нельзя было найти в обхазе, можно было отыскать в другом месте. Днём и ночью я работал мысленно, придумывая новые средства и другие пути для моего путешествия к этой борьбе с враждебными обстоятельствами присоединилась для меня ещё новая напасть, угрожавшая разрушить все мои планы. Начальник абхазского отряда, не согласный с моим взглядом на вещи и недовольный тем, что я имел сверх официального ещё другое назначение, освобождавшее меня от его непосредственного надзора, начал мне вредить служебным путём. выставляя все мои действия не имеющими положительного основания и не обещающими никакого результата получив об этом уведомление из тефлиса я понял очень хорошо что могу опровергнуть его заключение не словами а только фактом и должен спешить представить его на глаза тех лиц которым старались внушить против меня предубеждение моё положение было в это время незавидно И я решился освободиться из него, составив следующий план, основанный на сведениях, собранных мною в Абхазии. Не надо забывать, что в то время все эти сведения были для нас ещё очень новые, и никто не знал, где именно живут люди того или другого племени и каким языком они говорят. Абхасцы, как я узнал, не имели никакой связи с шапсугами, Сношения их с приморскими джакетами были совершенно ничтожны, и так как неприятель караулил Гагринскую дорогу день и ночь со времени прихода наших войск на устье Бзыба, то нечего было и думать проехать этим путем. Между тем Башилбайш и Герей там и некоторые другие аулы на северной покатости гор состояли из населения чистого абазинского происхождения. с которым абхасцы поддерживали самые дружеские отношения, находя в этих аулах пристанище, когда им случалось переходить через снеговый хребет с целью грабить черкесов, с которыми они давно уже жили не в ладу. Моё намерение было, пользуясь этим обстоятельством, перейти через горы с абхасцем, имеющим друзей или родственников в одном из обозначенных аулов, слывшихся настоящими разбойничьими гнёздами. поселиться в нём и выждав удобный случай, склонить первого решительного удальца провести меня к морю. Этот расчёт был составлен мною не необдуманно, и я имел уже в виду людей, к которым я хотел обратиться с моим предложением. На верховье Зеленчука, недалеко от Башелбая, скрывались абазинские князья Ловы, жившие прежде на линии в своём собственном ауле, лежавшем на берегу Кумы. В припадке оскорблённой гордости они убили пристава, поставленного русским начальством над их аулом и принадлежавшего к числу их уздений. После того им нельзя уже было оставаться в пределах подвластных русской власти. Они бежали в горы с довольно большим числом преданных уздений, и более 4 уже лет тревожили нашу границу своими частыми и весьма удачными набегами. Име их получила некоторую известность на линии и между черкесскими обреками. Дела их, согласно горскому взгляду на вещи, шли хорошо, но сами они скучали о родном месте и, не увлекаясь своими удачами, думали только о том, как бы снова сблизиться и помириться с русскими. Об этом я узнал от абхазского дворянина Микамбая, ходившего в прежние времена довольно часто на северную сторону гор. Я познакомился с ним в одну из моих поездок по нагорной части Абхазии, и не зная ещё, на что может он мне пригодиться, на всякий случай стал поддерживать наше знакомство, приглашая его к себе и делая ему подарки, которые он очень любил. Не полагаясь на его дружбу, я не открывал ему моих настоящих намерений, решившись поверить их только тому горцу, который бы согласился быть моим проводником. Поэтому я просил только Микомбая переслать от меня к ловам турецкое письмо, написанное Эмином Шакриловым, в котором я предлагал им мое посредничество, если они действительно намерены покориться, и звал их к себе в Абхазию переговорить об этом деле. Охотник Хатхуа, один из крестьян Микомбая, сходил с этим письмом через горы и принес мне ответ, в котором ловы с удовольствием принимали мое предложение. но отказывались ехать в Абхазию, опасаясь оставить без защиты своё семейство, на которое русские войска могли напасть в продолжении их отлучки. Они предлагали мне самому приехать к ним для свидания, обещая принять меня как неприкосновенного гостя, кто бы я ни был, так как в моём письме я объявил им, что назову себя только тогда, когда наше дело уладится. И они удостоверятся в моем праве говорить именем русского правительства. Их приглашение меня очень обрадовало, давая мне весьма благовидный предлог для путешествия через горы. Я решился воспользоваться им немедленно. С письмом Лова в руке я предложил Микомбаю провести меня через горы, уверяя его при том, что я предпринимаю эту поездку единственно для того, чтобы не упустить случая помирить с русскими. таких опасных обреков, каковы братья Ловы, и в то же время вывести их самих из ненадежного положения, в которое они себя поставили. Не взирая на мои убеждения, подкреплённые выгодными предложениями, Микомбай отказался решительно идти со мною на линию, считая подобное предприятие слишком опасным, особенно после случившегося недавно происшествия, состоявшего в следующем: Осенью, перед моим приездом в Абхазию, выбросило бурею недалеко от устья Бзыба турецкое судно, на котором возвращались из Мекки черкесские хаджии. Ни один из них не знал абдинского языка, и это их погубило. Простые абхасцы из ближайших селений, услыхав о крушении судна с чужими людьми, говорящими на каком-то непонятном языке и имеющими при себе много товару и богатое оружие, сбежались их грабить хаджи стали обороняться и дело кончилось тем что народ перебил из их числа тридцать трех человек только семеро успели спастись от смерти благодаря растому инал ипе к несчастью прискакавшему слишком поздно на место побоища спасенные им черкесы все без исключения были покрыты ранами владетель который не мог смотреть равнодушно на это несчастное происшествие презрел раненных у себя в доме, где старался всеми способами облегчить их горькую судьбу. Между ними находился семидесятилетний кабардинец Хаджи Джансиид, которому абхасцы прибавили 6 новых ран к двадцати прежним, покрывавшим его старое тело. Казалось, смерть его была неизбежна, но благодаря уходу за ним во владетельском доме Он вылечился и со всеми принадлежавшими ему вещами и большими подарками был отправлен к себе. После этого негостеприимного поступка абхазцев с мусульманами, возвращавшимися из святого путешествия в Мекку, кабардинцы шапсуги и обадзехи, имевшие между побитыми хаджиями своих соотечественников, назвали Абхазию проклятой страной и поклялись убивать беспощадно каждого абхазца, который им попадётся. Кроме Ростома и Нал ипы и Владителя, сохранивших жизнь из раненых хаджиев, Микомбай находил слишком неблагоразумным для абхазца ехать на другую сторону гор, пока время не загладит хотя несколько впечатления, произведенного этим делом на черкесов, и нисколько не желал попасться им один из первых на глаза. Шакрилов проводил меня к Микомбаю и служил переводчиком в переговорах с ним. Это были последние услуги, оказанные им мне. Вслед за тем, генерал Н потребовал его к себе переводчиком, и Шакрилов отправился в отряд, находившийся на Бзыби, поручив мне не забывать его жены, жившей в небольшом домике по дороге от укрепления в Лехне. С потерей Шакрилова я остался без языка, и когда приезжали ко мне абхасцы, должен был по неволе прибегать к обязательному посредничеству его жены. Она говорила по-русски не хуже своего мужа и вела в этих случаях за меня разговор с людьми, которых я к ней привозил. В Абхазии скрывают женщин, равно как и у прочих горцев, но она пользовалась, как крестьянка и жена русского офицера, свободою, которой не имели другие абхазки. Показывалась без покрывала и принимала у себя гостей. Впрочем, всегда только в присутствии какой-нибудь старой родственницы. Не уладив дела с Микомбаем, я поехал в Бзыпский отряд с намерением упросить владельца доставить мне другой способ съездить через горы к Ловам. Кроме того, я любопытствовал увидать вблизи работы, производившиеся на Бзыбе, и переправу через эту реку, о которой доходили до меня разные непонятные слухи. Ожидали половодья, и именно в это время надо было изучить свойства реки, для того чтобы убедиться в невозможности устроить на ней какого-либо рода не было постоянную переправу, кроме натурального брода, когда состояние воды его допускало. Я знал характер пзыба довольно хорошо по расспросам, но теперь хотел лично удостовериться, верны ли были сведения, собранные мною через Шакрилова и которые я передавал уже начальнику войск. С одним из его братьев я приехал в отряд в то самое время, когда вода стала подниматься. Не видя собственными глазами, трудно себе представить силу и быстроту, с какой беспрестанно возрастающая масса воды отрывала куски берега, ворочила камни и проносила в море огромные деревья, подмытые в корнях. Для переправы на другой берег ходил баркас на блоке по якорному канату, перетянутому через реку под острым углом. Вниз он летел с быстротою стрелы, пущенной из лука. Вверх его тянули более 100 солдат, выбиваясь из сил и работая иногда целый час. Хотя река была в этом месте не шире 40 саженей. Когда барка стянули вверх по течению, вода ударяла в его носовую часть с такой силой, что каждое мгновение можно было ожидать, что он разобьётся в щепки или будет залит водой. Устройство этой переправы стоило неимоверных трудов. Канаты рвались, баркасы ломало, и надо отдать полную справедливость искусству и терпению, с которыми наши моряки успели наконец взять верх над бешеной рекой. Я не понимал только цели, для которой всё это делалось, и удивлялся, что до сих пор не случилось какого-нибудь большого несчастья. Его дождались, впрочем, очень скоро. Ночью река выступила из берегов и залила часть лагеря, в котором я ночевал. Пришлось спасаться в рубашках и переносить палатки на другое место. Укрепление мне показалось также не на месте. Его разбили слишком близко к реке, имевшей обыкновение менять беспрестанно своё течение и обмывать берега на весьма большое пространство. В военном отношении я не мог не сознавать его положительной бесполезности. Оно строилось в виде бастионированного треугольника для двух орудий и для гарнизона в 40 человек, в 100 саженях от морского берега, кончавшегося десятифутовым обрывом. За этим обрывом черкесские галеры оставались скрытыми от выстрелов из укрепления и могли, если бы им вздумалось, приставать к берегу у него под носом, а выходить навстречу к неприятелю, не зная числа его. Едва ли можно было советовать такому малочисленному гарнизону. К счастью, Бзыб принял на себя труд решить вопрос о выгодах и невыгодах этого укрепления, размыв его следующую весну до основания, так что люди промучились с нём только одну зиму. Жаль было только трудов и времени, потерянных на его постройку. На другой день я переехал на правую сторону реки, в лагерь абхазского ополчения. утопавшего в грязи между пнями и валежником вновь расчищенного леса. Владельць принял меня в низеньком балагане на мокрой соломе в весьма дурном расположении духа и сообщил мне с первых слов, что абхазцы громко ропщут на скучную стоянку в лесу без всякого дела и что ему самому надоело караулить неприятеля, который не показывался еще, да и вперед не покажется, имеет твердое намерение не мешать русским на абзыбе. а встретить их только когда они двинутся за гагары. Сам он намеревался просить начальника отряда уволить его из лагеря с частью милиции, которую, по его мнению, должно было разделить на несколько смен, для того, чтобы не отнять у людей совершенно всякую охоту нам служить. Михаил рассуждал в этом случае весьма справедливо и нисколько не думал отказывать нам в своей помощи. Но он знал свой народ и предвидел, что милиционеры станут разбегаться, если не будут иметь перед собой достаточно короткий и точно определённый срок службы. А для того, чтобы не допустить между ними самовольных отлучек и явного сопротивления в случае строгости, существовало одно средство распустить их добровольно. По нетерпеливости характера абхазцы были решительно неспособны к долгой и скучной сторожевой службе. Им надо было собравшись пострелять, подраться, пограбить и потом сейчас разойтись. С моей стороны я рассказал владельцу мою неудачу с мекомбаем и просил его помочь мне проехать на линию. Князь Михаил обещал мне взяться за это дело, вернувшись в Лекно, считая даже возможным уговорить самого мекомбая быть моим проводником, несмотря на его весьма основательные опасения встретиться с кобардинцами или абазинами. После несчастного истребления хаджиев старик Микамбай сказал мне владетель: "Не труслив, чрезвычайно изворотлив, хорошо знает дороги в горах и очень часто в своей молодости и даже ещё недавно ходил за горы красть лошадей и черкесских мальчиков. Эти подвиги доставили ему известность и уважение в Псоу и в Цыбельде, где он, кроме того, имеет родственников". На случай же встречи с черкесами Михаил обещал дать мне одного из братьев Шакриловых с письмом на имя Хаджи Дженсийда, давшего ему из благодарности святое слово беречь, как самого себя каждого, кого он поручит его покровительству. В тот же день владетель отпросился из отряда с половиною милиционеров. Людей, клажу и сёдла переправили обратно на баркасе. Лошадей пустили вплавь не через бзып так как это было невозможно, а морем, по которому они обогнули огромную дугой быстрину реки, и выплыли на другой стороне. Абхазские лошади держатся на воде не многим хуже своих хозяев. В бомборах наши корабли становились на якоре не ближе трех итальянских миль от берега, и я имел тут возможность видеть, как плавают абхазцы. Двое или трое из них бросались раздевшись в море, доплывали до корабля. выпивали на палубе по стакану водки и отдохнув полчаса тем же путём возвращались на берег не позже как на третий день после моего отъезда из отряда в бамборы прискакал обхазец уведомить меня о несчастье случившимся на бзыби видя в состоянии реки и переправу через неё я мог ожидать несчастья но отнюдь не полагал что оно коснётся меня так близко Барка, сходивший от одного берега к другому, опрокинула напором воды с бывшими на нем двадцатью человеками, из которых двенадцать потонуло. В числе утопших находился Эмин Шакрилов, тело которого унесло в море, так что его не смогли даже отыскать. Это известие меня чрезвычайно огорчило, потому что я привык видеть в Шакрилове моего неразлучного товарища и любил его за добрый нрав. И за качество ума, которым он отличался перед всеми знакомыми мне молодыми абхазцами. Первым долгом было для меня поспешить к его несчастной вдове. Здесь меня ожидала сцена, которую я не мог предвидеть, не имевший прежде случая присутствовать на абхазском погребении. В нескольких шагах от дома, около которого толпилось немалое число мужчин и женщин, я сошёл с лошади и попросил уведомить вдову о моём приезде. Через несколько времени послышался из дома громкий плач. Дверь отворилась, и Шакрилова вышла ко мне, рыдая и изливая слезами. Несколько молодых девушек, родственниц спокойного мужа, окружали и поддерживали её. Она была одета в длинную шерстяную рубашку чёрного цвета, босая, с открытой грудью и с распущенными волосами. Лицо, грудь и руки были исцарапаны и избиты до крови. не только у неё, но и у всех родственниц Шагрилова. Непритворная скорбь, написанная на её лице, возбуждала искреннее сожаление, но, признаюсь, язвы, которыми оно было изуродовано, не усиливали этого чувства, а возбуждали только отвращение. В этом случае она исполняла обычай, которого никакая абхазка не смела нарушить под опасением потерять всякое уважение в народе. Выслушав от меня выражение участия, какое принимал я в постигшем её горе, она ввела меня за руку в шалаш, построенный возле дома и убранный внутри коврами и разными материалами, посреди которого стояла на высоких подмостках парадная постель. Вместо неотысканного тела лежало на постели платье Шакрилова, оружие и седло висели над изголовьем. При виде этих вещей, принадлежавших покойнику, и как бы заменявших его теперь плач и рыдания, перемешанные с ударами в грудь и лицо, возобновились с удвоенной силой и продолжались, пока вдова не упала в изнеможении на кресло, поставленное для неё возле подмостков. После нескольких минут отдыха её отвели в дом. Эта сцена должна была повторяться при появлении каждого нового посетителя. причём все присутствующие женщины присоединяли свои голоса к плачу вдовы с оглушительным рвением приличие не позволило мне скоро уехать я должен был увидеть ещё несколько выходов вдовы и исполнил свою обязанность весьма добросовестно не желая показать пренебрежение к народному обычаю особенно когда дело касалось до человека который как все знали в продолжении многих месяцев не отставал от меня ни на шаг Между тем, владетель призвал к себе микомбая и после продолжительных отказов с его стороны уговорил его проводить меня через горы. Он просил только дождаться для нашего путешествия тёплых июньских дней, когда горы очистятся сколько можно более от снега, а до того времени считал необходимым не только о нём никому не говорить, но даже прекратить между нами всякого рода гласные сношения. а мне не оставлять бомбор для того, чтобы отвлечь от себя совершенно внимание абхасов. Время ожидания проходило для меня чрезвычайно скучно и медленно. Кроме обедов в доме Подцовской и вечера за бастоном у неё же, до прогулки верхом в ближайших бомборских окрестностях, я не имел других средств подавить нетерпение, с каким я ожидал моего отъезда. Через 3 недели после несчастной кончины Шакрилова было положено его семействам совершить поминки по нём, тем же самым порядком, который описывал несколько веков тому назад гиноэзец Интериано. Отец покойного Эмина приехал в Бамборы звать меня на эти поминки, на которых должен был присутствовать сам владетель. Каждый гость обязан сделать при этом случае какой-нибудь подарок в дове. Без чего подобные поминки, продолжающиеся трое суток, в течение которых поминающие обязаны кормить всех посетителей, могут совершенно разорить небогатое семейство. Гости приносят в подарок кто чем богат: оружие, сукно, холст материи, лошадей, скотину, баранов, даже домашнюю птицу и зерно. Взяв с собою для подарка кусок шёлковой материи и десятка два целковых Я поехал на место собрания, назначенного около домов, принадлежавших семейству Шакриловых, между бамборами и владельцким домом. Вся поляна была покрыта людьми и лошадьми, расположенными живописными группами под тенью высоких шелковичных деревьев, обвитых виноградными лозами. Народу собралось более двух тысяч. В открытом поле стояли подмостки с кроватью, убранную по-прежнему коврами, материями и платьем, принадлежавшем покойнику. Возле подмостков сидела вдова под черным покрывалом, окруженная множеством молодых и очень хорошеньких женщин в самых ярких нарядах. Недалеко от нее братья покойника держали под уздцы трех лошадей, оседланных разными седлами, детским. шигальским с серебряными украшениями и боевым. Когда я приехал, все ещё были заняты утренним угощением. Груды варёного мяса и баранины истреблялись с неимоверную скоростью. Котлы с просом кипели во всех местах. Вино, разносимое в глиняных узкогорлых кувшинах, лилось ручьём. Когда все насытились, народ собрался в одно место и образовал круг. в середину которого ввели первую лошадь с детским седлом. Возле неё шёл импровизатор, рассказывавший рифмованным напевом, как Розамин в детстве на радость отца и матери. Когда привели лошадь с седлом из яркого сафьяна, украшенного серебряным галуном, тот же человек пел народу о красоте и ловкости покойного и рассказывал, как на него заглядывались и как вздыхали о нём абхазские красавицы. При появлении лошади с боевой убруей он привёл на память его военные достоинства, храбрость, хитрость и рассказал его несчастный конец. Под конец каждой фразы народ отвечал на его слова громко вскрикивая и ударяя себя по лицу в знак скорби и сожаления. Это прославление покойника повторялось в течение 3 дней. Каждое утро Между тем, как жена его сидела неподвижно под своим покрывалом. После того стреляли в цель из ружей разными способами: с присошек и с руки, в неподвижную и в подвижную мишени, в кружок, поднятый на высоком шесте, и в живого орла, привязанного к вершине его на длинной верёвке. За удачные выстрелы раздавались призы разного достоинства, начиная от огнива и поясного ремня до пистолета в серебряной оправе. Выстрелы гремели весь день до позднего вечера, пока народ не принялся опять пировать при свете многочисленных огней. Женщины отправились потом ночевать в лехне, а мужчины заснули на месте, укутавшись в бурки по кавказскому обыкновению. На третий день была назначена скачка, которую всегда оканчивается тризна по умершему. Эта скачка представляла самый оживленный и самый любопытный эпизод празднества. Скакали на тридцати лошадях мальчики лет двенадцати и четырнадцати, имея под собой черкесские седла без подушек, для того чтобы не сидеть, а стоять в стременах. С места поминок к Пецунскому монастырю и обратно через горы по чрезвычайно тесной и каменистой дороге, расстояние, которое они должны были проскакать, составляло около сорока восьми верст. Хозяева скаковых лошадей следовали за ними на переменных лошадях, расставленных по дороге, имея право возбуждать их голосом и хлопаньем, не касаясь только плетью. Вся эта в атага, состоявшая более чем из сотни ездоков, неслась подобно вихрю с криком гиком и хлопаньем нагаек через бугры и рытвины, по полям и по лесу, на гору под гору, нигде не сдерживая лошадей, с одной мыслью перегнать один другого и взять призы, состоявшие в прекрасной кабардинской лошади с седлом и в богатом ружье, пожертвованных владельцем на поминке Шакрилова. Я ничего не видал в Абхазии более увлекательного этой скачке. Владелец и я вмешались в толпу, когда она понеслась мимо нас, и скакали с ней, пока наши лошади не выбились из сил, и мы не были принуждены остановиться по невзгоде. Редкая скачка подобного рода обходится без несчастия. Мальчики очень часто падают с лошадей, убиваются, и за одними поминками следуют другие. кончаясь теми же головоломными скачками. На этот раз, к великой радости участников скачки, все скакавшие дети остались в целости. Тризна совершилась как следует по закону про отцов, и дух бедного Эмина мог наконец успокоиться. Скоро после этих тревожных дней, поднявших на ноги весь Бзыбский округ, Михаил дал мне знать, что ми комбай готов к отъезду и ждёт меня у себя. Мутый, старший брат покойного Имина, был назначен ко мне переводчиком и снабжён от владельца охранным письмом на имя Хаджи Дженсийда, если бы мы имели несчастье встретить черкесов. В дорогу мне нечего было долго собираться. На маленькой абхазской лошади, ружьё за плечами, в саквах одна перемена белья и обуви, до да часы, буссоль и записная книжка с карандашом за пазухой. Я выехал в одно утро из Бамбор с Мутыш Акриловым. сказав всем знакомым, что я еду в Сухум провести несколько дней в обществе морских офицеров. В Сухуме я пробыл не более одного дня и выехал из крепости по Бамбурской дороге, распустив на базаре слух, что меня неожиданно потребовали в Бзыбский отряд, куда я спешу проехать, минуя даже свою квартиру. Отъехав вёрст 10 от Сухума, мы повернули в лес, прождали в нём, пока смеркалось, И оттуда некем не замеченные пробрались горными тропинками к Соломоно-ме-Комбаю в Анухву. На Кавказе нельзя было в то время иметь довольна осторожности, особенно мне, за которым, как я не раз замечал, следили невидимые глаза. Но в этот раз мой след совершенно пропал в Абхазии для непрошенного любопытства. Кроме владельца, никто не знал, куда я девался.